Андрею жмут руку. Олег, по мнению Андрея, ввел себя в это утро странно. Вскочив с кровати и сбросив майку, он неожиданно подмигнул Андрею и сказал, «Может, побегаем, а?» И хотя Андрей отказался, пробормотав что не такое это большое удовольствие носиться будто сумасшедший вокруг общежития, но Олег на него не обиделся. В столовой, разнося порции рыбы, спросил, «Поджаристую любишь или не особенно?» Такое откровенное внимание Олега и радовало, и беспокоило Андрея. Завтракая, он украдкой посматривал на его остроносое некрасивое лицо, на черные цыганские волосы и не мог понять, с чего это он такой любезный, опять какую-нибудь неприятность готовит. Вроде бы не похоже, он не из тех, кто любит злорадствовать и ехидничать, В школе Олег в озадачил Андрея, подошел к нему и, пожимая руку, проговорил. — Поздравляю! — С чем это? — настороженно спросил Андрей. — А тут и Кравчук тянет пятерню. — Он еще не знает. Здорово! Идем покажем. — Эй, ребята, кто с нами? Интересные вещи увидите. Охотников смотреть интересные вещи нашлось много. Спускаясь по лестнице и решительно ничего не понимая, Андрей с беспокойством спрашивал «А куда идем? Зачем?» «Не бойся», — смеясь ответил Олег, — «думаешь, только для фото фотоокошка умеем снимать?» На первом этаже они свернули к пионерской комнате. Сразу же за щитом выставкой лучших изделий воспитанников в глаза бросился высокий узкий плакат «Остановись, прочти, запомни». Дальше висели диаграммы с рисунками и яркими стрелами, устремленными круто вверх. За диаграммами шли портреты, над ними лозунг «Трудом они славят отчизну». С портретов смотрели прославленные герои труда. Предильщица Валентина Гаганова, шахтер Николай Мамай, кукурузовод Евгения Долинюк. Потом шли портреты передовых людей их области и города. Молодые лица и пожилые, мужчины и женщины. И вдруг Андрей остановился. Рядом с портретом старичка с седой бородкой, по виду ученого, висел другой портрет. И с него на Андрея смотрела мать. Ошибиться было невозможно. Те же глаза, нос, волосы. Вот и подпись. и ф. Королева, работница швейной фабрики номер два, член бригады коммунистического труда. «Сразу, видно, узнал», — улыбаясь, сказал Олег. «Но напрасно поздравлял, то-то!» И Олег опять пожал Андрею руку. И тут все ребята, что стояли рядом, принялись тискать его руку, поздравлять и говорить «Вот это да, сила!» «В коммунистической бригаде!» А Иван Кравчук всем показывал желтые пальцы и хвастался. А он не верил. «Говорю ему!» Знаменитую мамашу твою проявляю, а он ноль внимания. А что, плохой портрет получился? Сами увеличивали, печатали, ретушировали. В те первые минуты Андрей еще не мог ясно понять свое новое положение, положение человека, имеющего знаменитых родителей. Он просто был удивлен, растерян. Ему было приятно, что ребята поздравляют его, хлопают по спине и с одобрением говорят – Смотри-ка, скромничал, молчал. Но постепенно Андрей все больше начинал осознавать сладкую прелесть славы. Хотя и чужой славы, но отблески которой все же падали и на него. На переменке к нему подошла Светлана и сказала с радостным удивлением. Значит, твоя мама на швейной фабрике работает, шьет? Вот хорошо. А можно мы когда-нибудь пригласим ее в интернат? Ему доставило удовольствие ответить Светлане «Пожалуйста». Потом в коридоре Андрея остановила англичанка и, положив ему на плечо пухлую руку, заговорила, чуть задыхаясь, у нее было больное сердце. «Я очень довольна, что у вас такая замечательная мать. Передайте ей наилучшие от меня пожелания. Я совсем еще девочкой, помню, тоже мечтала стать портнихой. Впрочем, жизнь сложилась иначе». Но я и сейчас с удовольствием посвящаю свободные часы этому занятию. А Сонечка перед началом урока спросила. — Это правду говорят, что у тебя знаменитая мать. Кто она? — Разве не знаешь, — сказал Митяй. — Заслуженная артистка. — Король, правда? — Сонечка широко раскрыла голубые глаза. — Никакая не артистка, — ответил Андрей. — На швейной фабрике она работает. Сонечка... Не произнесла своего обычного фи, но по выражению ее лица Андрей понял, что она разочарована. Он упрямо повторил. Швеей работает. Обыкновенной швеей. Очень приятно, равнодушно сказала Сонечка. Важное поручение. Во двор высыпали все интернатовцы. Еще бы! Поздняя осень не часто радует теплыми днями. А сегодня день был чудесный, будто весной пригревало солнышко, нарядно синело над головой небо, по территории разносилась какая-то знакомая музыка. Это по школьному радиоузлу передавали музыкальную викторину. Несмотря на то, что победителем викторины были обещаны призы, желающих получить их было, кажется, не так уж много. Разве только девочки, тихо сидевшие у пруда, Прислушивались и гадали, что это за музыка, кто ее сочинил. Другие же были слишком поглощены своими делами, чтобы замечать что-то кругом. Некоторые девочки, обнявшись, ходили парами и секретничали. У девочек, тем более когда их двое, всегда найдутся секреты. Другие, пригревшись на солнышке, читали. На площадке между мастерскими и общежитием носились неугомонные футболисты. В воротах пятого «Б» стоял черноглазый сенька в кожаных перчатках и кепки с козырьком, надвинутые на глаза. У городошников тоже шло жаркое состязание. Оттуда доносился сухой треск палок. Даже нетяй, обычно слонявшийся без дела, примкнул к городошникам. Около баскетбольных щитов стайками вились мальчишки, бросали мяч в корзину. Было шумно и у волейболистов. Здесь седьмой Б, вызвав на единоборство восьмиклассников, упорно старался завоевать нелегкую победу. Получив от Олега высокую подачу, Андрей подпрыгнул и послал сильный мяч в угол площадки. Довольный ударом, Андрей, улыбаясь, отошел на шаг от сетки, присел и в ту же секунду услышал свою фамилию. Так и есть. Директор интерната зачем-то вызывал Андрея по радио. Андрей испугался. Он сразу подумал и о Сеньке, и о Зубее, и о Ключах. Из репродукторов снова лилась приятная музыка, а воспитанник Королёв шагал по вызову директора и не слышал ни музыки, ни голосов ребят. Что сказать директору? Как оправдаться? Нет, отрицать, всё отрицать. В дверь кабинета Сергея Ивановича он постучал так тихо, что думал, не услышит. Однако из-за двери тотчас раздалось «Да-да, войдите!» И снова знакомый кабинет, где недавно Андрей держал ответ перед своими строгими товарищами. Что-то ждет его сейчас. «Здравствуй, королёв И по тону, каким он произнес это «Здравствуй», Андрей понял, страшного ничего не будет. «Поздравляю!» — сказал Сергей Иванович. «Слышал, видел! Очень приятно, да!» — Замечательный человек твоя мать! Она недавно рассказывала Раисе Павловне про свою жизнь. — Поразительно! Всех потерять в войну, мужа, детей. «Детей — Детей? — недоумевая, повторил Андрей, и вдруг почувствовал странное волнение. — Ты разве не знаешь? Была у нее семья, дети, Оля и Андрей, их бомбой на ее глазах убила. И, подойдя к ошеломленному Андрею, Директор положил ему на плечо руку. «Попроси Ирину Федоровну рассказать тебе. Это ты обязательно должен знать. Знать, что за человек твоя мать. Кому ты жизнью обязан?» Сергей Иванович помолчал. «Да, сильная она человек. Столько вынести не пасть духом. Еще и детей взять на воспитание, заменять им мать. Это подвиг, иначе не назовешь». Директор прошелся по кабинету, серьезно взглянул на воспитанника. Гордись, Андрей, матерью. От меня передай ей большой привет. Затем, усевшись на диван, Сергей Иванович произнес. Я вот еще о чем хотел поговорить с тобой. Да ты садись вот сюда, поближе. Андрей, взволнованный словами Сергея Ивановича, сказанными о его матери, опять насторожился. О чем он хочет говорить со мной? И тихонько опустился на краешек дивана. «Слышал я, — сказал Сергей Иванович, — что ты неплохо ладишь с малышами. Даже пики им какие-то сделал для уборки листьев. Верно это?» «Вообще сделал?» — немного смутился Андрей. «Только что это? Пустяки!» «Скромничаешь!» — улыбнулся директор. «Ну ладно, ближе к делу. Ты рому бурлика из вашего подшевного класса знаешь? Ромку?» Оживился Андрей. «Как же знаю, сорви голова!» «Именно, сорви голова!» Рос без отца. Мать весь день на работе, Внимания не уделяла. Вот и разболтался до последней степени. И сюда пришел сладу нет, Не слушается, дерется, Учится плохо. На уроках вытворяет что-то немыслимое. Просто не знаем, что делать с ним. Решил с тобой посоветоваться. Андрей смутился еще больше. С недоверием поднял глаза на Сергея Ивановича, шутит директор и вдруг советуется со мной. Сергей Иванович, угадав его мысли, сказал, я вполне серьезно. Мы, конечно, будем выправлять его, но нам нужна помощь, рассчитываем на тебя. Значит, я должен шествовать над ним? Больше, чем шествовать. Надо взять его под особый личный контроль. Я понимаю, это трудное задание, но мне кажется, кое-чего ты смог бы добиться. Так согласен помочь? Я попробую, — нерешительно произнес Андрей. Он парнишка, хоть и балованный, но смышленый. Прекрасно. Я надеюсь на тебя. А мальчика надо выправлять. И как можно скорей. Директор помолчал, прищурил глаз, будто решая в уме сложный пример — Затем усмехнулся и доверительно взглянул на собеседника. «Тут видишь еще какое дело. Этого можно бы и не говорить. Да ладно, ты уж большой все понимаешь. Скажу, Рома без отца рос, а теперь будет у него отец. И кажется, человек очень порядочный. На днях ко мне приходила мать Ромы, интересные вещи рассказывала». Она сиротой росла и, как говорится, всякого повидала, и вот встретился ей теперь человек, который, как она выразилась, всю жизнь ее перевернул и глаза открыл на хорошее. Два часа она сидела тут, рассказывала, будто, говорит, на свет заново родилась, в людей поверила, в хорошее, а главное, в себя поверила, даже учиться снова собирается. Вот она мне и задала задачу. Я же, говорит, теперь со стыда сгорю, если Рома будет себя так вести при Льве Васильевича. Это будущий муж ее. «Да, — протянул Сергей Иванович, — вот какое в жизни бывает!» Он задумался, глядя перед собой, потом взъерошил пальцами густые русые волосы и добавил. И она права. Раньше с этим мирилась, потому что не понимала, безразлично было. А теперь сына хочет видеть уже не таким, лучше». Видишь, какую нам с тобой задачку задала? Нелегкая, а решить надо. Решим? Попробуем, Сергей Иванович. Солидно, как и подобает взрослому, ответил Андрей. Сергей Иванович посоветовал, с чего лучше начать, как держать себя с Ромой. Сказал, что если трудно будет, пусть не стесняется, заходит. Напоследок предупредил. Разумеется, все, что я тебе говорил о матери Ромы, должно остаться между нами. — Да, кстати, — вспомнил директор, — преподаватель физики показал твою модель турбины. — Хорошо сделал. Я и не знал, что ты такой мастер. Андрей от удовольствия покраснел. — А теперь можешь идти отдыхать, — вставая с дивана сказал Сергей Иванович. — Ты, кажется, волейбол играл. Поспеши, — улыбнулся он, — как бы там без тебя восьмиклассники не разделали вас под орех а матери передай большой привет. Не забудешь? Обязательно передам, Сергей Иванович. До свидания, — радостно сказал Андрей и вышел из кабинета. Салют. Делегация французских учителей интересовалась решительно всем. Учителя побывали в общежитии, заглядывали в спальни, в столовой, увидев дежуривших шестиклассников, которые мыли после обеда посуду Они одобрительно заговорили о чем-то между собой, а высокий рыжеватый мужчина в желтом берете, заходя то с одной, то с другой стороны, щелкал затвором фотоаппарата, улыбался и благодарил «Мерси, мерси». Посетили гости и животноводческую ферму-интерната, осмотрели крочатник птичник с курами и важными индюшками, свинарник. Учениками четвертых классов везде была наведена такая чистота, что француз в желтом берете израсходовал целую катушку фотопленки. Делегацию сопровождало человек 40 интернатовцев. Была среди них и Светлана Пащенко. Она изучала французский язык, имела по нему твердую пятерку, и теперь ей было страшно интересно. Сможет она хотя бы что-нибудь понять из того, что говорят иностранцы. Но, как Светлана не прислушивалась, разобрать почти ничего не могла. Только иногда улавливала отдельные знакомые слова и по ним смутно догадывалась, о чем идет речь. Светлана расстроилась. Какая же она после этого отличница и гордость школы, как не раз повторяла учительница французского языка Вера Петровна. Но все-таки не напрасно ее хвалила учительница, когда, набравшись храбрости, Светлана подошла к худенькой женщине в очках и красное от смущения спросила по-французски, как ее зовут. Иностранка до того обрадовалась, что обняла Светлану и что-то быстро сказала своим коллегам. Те окружили Светлану, ласково посматривая на нее и оживленно переговариваясь. А женщина в очках на ломаном русском языке сказала «Я называюсь Элиза, Элиза Шанто». И она погладила Светлану по голове. «Ты любишь французский язык?» Спросила она. Вера Петровна, стоявшая тут же, Конечно, не удержалась, Чтобы не похвастаться перед гостями Своей лучшей ученицей. «Ого!» — с восхищением восклицали французы. «Ты хорошая девочка, красивая! Похож мой девочка! Она называется Лилит! Она учится колледж, то есть школа!» Услышав о Лилит, Света обрадовалась. Она несколько секунд покусывала губы, соображая, как правильно построить фразу. Потом, набрав побольше воздуха, храбро приступила к трудному делу. И гости поняли, что она сказала. «Чудесно! Эта очаровательная русская девочка желает переписываться с дочерью Элизы Шанто!» Сама Элиза Шанто была в восторге от предложения Светланы. Она написала в блокнотике свой адрес и, вырвав листок, С удовольствием подала его девочке. — Пожалуйста! — ослепительно сверкая зубами, сказала она. — Лилит, будет гадость! Большой гадость! Счастливая Светлана медленно прочитала. — Марсель! И вдруг, забыв о французском языке, радостно сказала. — Я обязательно напишу! Обязательно! Обязательно! Побывали французские учителя и в мастерских, где ребята трудились над транспарантами к празднику октября. Затем все направились в школьный корпус. Там Андрею снова пришлось пережить волнующие минуты, потому что Сергей Иванович, ознакомив иностранцев с выставкой работ учащихся, повел гостей к развешанным на стене диаграммам и портретам героев труда. «О, Гаганов, знаю, знаю», — закивала головой Лиза Шанто, — «а это кто?» Вера Петровна, называя имена героев, дошла до портрета Королевой. Заметив в толпе Андрея, Сергей Иванович подозвал его. «Это его мать», — сказал он, похлопав смущенного Андрея по спине. Переговариваясь, иностранцы с интересом рассматривали Андрея. Элиза Шанто, поправив очки, внимательно взглянула на портрет, потом на Андрея и улыбнулась. «О, русские говорят, капли две воды!» Андрей недовольно улыбнулся ее ошибке. Ведь он вовсе не похож на мать. Но если она считает, что похож, пожалуйста, он только рад. «Твой мама», — продолжала француженка, — «есть артист, доктор?» Андрей помотал головой. «Шьет она, швея Увидев, что женщина недоуменно пожимает плечами, он покрутил рукой, показывая, как шьют на машинке. «Понимаете, шьет, на фабрике!» «О, — догадалась француженка, — фабрик, делает костюм, фасон!» «Это хорошо, очень хорошо!» Потом она опять взглянула на портрет и добавила «Твой, мама, наш салют, понимаешь? Французские люди, салют!» «Да-да», — ответил Андрей «Передать от вас привет, понимаю Я помогу тебе» Андрей со счета сбился Сколько этих приветов передавать матери От французских учителей — раз а директора — два От англичанки три. А когда в субботу собрался идти домой, то об этом же просили и Леонид Данилович, и Раиса Павловна, и Светлана. Еще Олег, Дима, Кравчук, Гусева. А, всех не упомнишь. С чувством радостного нетерпения и какой-то озабоченности подходил на этот раз Андрей к родному дому. Как теперь смотреть на мать? Раньше все было просто. Принеси, хочу есть, дай на кино. а матери как-то и не думал. А если думал, то больше о том, как бы похитреть соврать, почему едва не ночью явился из школы. Или беспокоился, чтобы не услышала запаха водки или табака. А теперь, теперь иначе должно быть. Сбежав на четвертый этаж, Андрей постучал в дверь. Открыла мать. Такая же, как всегда, ласковая, немного суетливая в своей ситцевой косынке. И все же она была другая, или только казалось ему другой. — Ты что так смотришь, Андрюша? — чуть удивленно спросила Ирина Федоровна. — Проходи, мы ждем тебя. Он проговорил, волнуясь. — Здравствуй, — хотел добавить мама, но язык не послушался. Сколько времени не называет ее этим словом. Как-то разучился и в последние годы привык обходиться без этого теплого, хорошего слова «мама». Андрей разделся, прошел в комнату, поднял на руки Нинку, которая по выкновению лезла целоваться. За чаем Нинка, как всегда, трещала о своих новостях, хвастала, какие выучила стихотворения к празднику октября, И, выйдя на середину комнаты, громким голосом декламировала их. Андрей же посматривал на мать и как-то не верилась ему. Неужели это ее портрет висит в школе? Да, надо же сказать о портрете, о том, сколько ей приветов напередавали, и попросить рассказать о себе, о том Андрее, убитом бомбой. «Ты жизнью обязан», — повторял он слова Сергея Ивановича и, волнуясь, никак не мог начать разговор. Когда Ирина Федоровна сказала Нинке, что, может быть, хватит тараторить, она просто рта не дает Андрюше раскрыть, он неловко проговорил. «Выставку у нас в школе открыли. Диаграммы всякие, о семилетке, портреты героев труда. Там и твой портрет». «Да ты что?» – испугалась Ирина Федоровна. «Мой портрет? Это для чего же?» Твой, сам видел. Там еще написано, что ты в бригаде коммунистического труда. Это-то правильно. В конце прошлого месяца присвоили нам звание. А я и не знал. Ты мне ничего не рассказывала. Так что ж, Андрюша, рассказывать, вздохнула Ирина Федоровна. Ты не особенно интересуешься. Сам никогда ни о чем не спросишь. Ну, а, к слову, как-то не пришлось. И еще приветы тебе передавали. От директора, воспитателей, ребят. И от французов тоже. От французов? Удивилась мать. Делегация к нам приходила. Ну, директор показал твой портрет. Они, значит, привет передали. Сказали, что от французских людей. Смотри-ка, развела руками Ирина Федоровна. Даже от французов. Вот до чего дожила. А знаешь, как и тебе директор сказал, не удержался Андрей. Он сказал, что твоя жизнь подвиг. Так и сказал. Это потому, что ты детей в войну потеряла и мужа, а потом нас взяла на воспитание. Расскажи об этом, а?» Ирина Федоровна вздохнула. «Это рассказ не короткий. Устанете слушать?» «Все равно расскажи, расскажи!» Потребовала Нинка, усаживаясь матери на колени и звонко целуя ее в щеку. «Хоть чай бы допила стрекоза!» — улыбнулась Ирина Федоровна. Обняв Нинку, она сказала, «Ну, если хотите, так слушайте». Она рассказывала тихо, спокойно, лишь по временам слегка запинаясь. А в широко раскрытых глазах Нинки, устремленных на мать, то и дело показывались слезы. Она всхлипывала и теснее прижималась к матери. Андрей тоже не сводил с ее лица сухих блестящих глаз И были минуты, он задыхался, Горлу подступал комок. Огромное чувство жалости, благодарности и любви Охватило его. Но что он может сказать ей? Чем отблагодарить? И вдруг обожгла страшная мысль. Что будет с матерью, Если она узнает о зубеи, О футболистах, и ключах? Заканчивая свой рассказ, Ирина Федоровна мельком взглянула на сына. Он сидел, низко опустив голову, и крутил в руках чайную ложечку. Когда встали из-за стола, и мать начала собирать посуду, Андрей, смущаясь, сказал, «Я помогу тебе». «Да зачем же?» – запротестовала она. Но всю ее так и обдало теплом от этого первого, еще робкого внимания сына. В ту ночь Ирина Федоровна долго не спала и опять вспоминала «Я». Всю свою нелегкую жизнь, погибших детей, мужа, неспокойное, прерывистое дыхание спящего Андрея возвращало ее к действительности. Ведь он у меня чуткий, хороший, я же знаю. Ну, ничего, кажется, на поправку пошел, с радостью думала она о сыне. Утром Андрей вымылся до пояса под краном, растерся полотенцем, А потом, когда Ирина Федоровна зачем-то ушла к соседке, жившей этажом ниже, он стал выговаривать сестренке. Настригла бумаги, намусорила, а подмести за собой не думаешь? Надеешься, что мать уберет. Будто самой трудно. Дай-ка веник, смотри, как это делается. Ну, а теперь сама попробуй. Да не тычь веником, ровно мети. Вот так, так. Уже получается. Как только мать возвратилась, Нинка принялась хвастаться, она подметала в комнате. Ее Андрюша научил. — Причем тут научил, — оборвал он. — Раз намусорила, сама должна догадаться убрать. Няньку, что ли, приставить к тебе? После завтрака он разогрел в баночке засохший гуталин и принялся чистить ботинки. «Куда — Куда то собираешься? — спросила мать. — Воскресник у нас сегодня по сбору металлолома. Специально для новой железной дороги в Сибири. — Вот оно что, — сказала Ирина Федоровна. — Что ж, иди, нужное дело. Простившись с матерью, Андрей сбежал с лестницы и в дверях парадного едва не столкнулся с Прасковьей Ульяновной. — Здравствуйте, бабушка! — весело сказал он. — Ах, здравствуй, косятик! Совсем, кажется, не радуясь, неожиданной встрече ответила она. «Как живете бабушка ах от чего-то вздохнула проковья ульяновна и с тяжелой сумкой в руке пошла к лестнице что это она такая невеселая подумал андрей вспомнив что еще не видел евгении константиновны после возвращения из крыма он удивился а ведь я забыл зайти к ней фотография К празднику Октябрьской революции четырем пионерским отрядам интерната присвоили почетное звание «Отряда спутника-семилетки». Первым среди лучших был назван отряд 6 А, тот, что отличился по сбору металлолома. Другие классы собирали по 200-300 килограммов, а шестиклассники – полторы тонны. Когда отряду 6 А присваивали звание «Отряда спутника», Многие ворчали. Где же справедливость? Это бы каждый мог так получить звание. А ворчали вот почему. Пока ребята из других классов шныряли по дворам, выискивая старые тазы, и ведра, прогоревшие печные колосники, пока ходили по квартирам и вели переговоры с хозяевами, убеждая их освободиться от ненужного хлама, в это время во двор интерната катилась новенькая трехтонка. Из кабины выскочил сияющий вихрастый парнишка, а из кузова его дружки. Тоже сияющие, веселые. Это были ребята из 6 А. В одну минуту борт машины был открыт, и на землю с тяжелым ляском повалились пудовые муфты, старые рессоры, прогнувшиеся автомобильные оси. Так шестиклассники утерли нос остальным ребятам. Они были страшно горды этим. И показывали точные расчеты, по которым получалось, что их металла хватит на 9 метров знаменитой сибирской трассы. Другим ребятам оставалось только завидовать или ворчать. Работали бы наши отцы на автобазах, мы бы на целый километр навозили железо. А то, подумаешь, отличились. За это и спутника им присвоили. Но лучше бы ворчунам помолчать. Если говорить честно, то звание отряда «Спутника» 6 А получил совсем не за это. Где самая образцовая дисциплина? У них. Где нет двоечников? Тоже у них. Кто лучше всех несет дежурство? Опять же, они, их отряд самый быстрый, дружный, веселый и трудолюбивый, они потрёпанные книги в библиотеке привели в порядок и объявили войну подсказки, И стряпать научились. Проводили даже отрядный конкурс на самый вкусный и красивый пирог. Вот им и присвоили почетное звание и признали победителями в школьном конкурсе чистоты. Так и не пришлось Олегу Шилову полететь на самолете. Даже и на билет в оперный театр не мог рассчитывать. Вторая премия досталась хотя и седьмому классу, а только другому, из которого он когда-то ушел. Но стоит ли жалеть об уходе? Ведь они не какие-нибудь перебежчики, они добровольцы, как на войне. И разве малого добились? Обождите, объявят новый конкурс, они еще покажут себя. Присвоение отрядам почетных званий было обставлено празднично. На торжественной линейке всей дружины под грохот барабанов вынесли алое пионерское знамя. После сдачи рапортов выступала старшая пионер-важатая. Голос ее звенел так сильно, и говорила она так хорошо, что мороз подирал по коже и останавливалось дыхание. Затем в актовом зале перед ребятами выступил старый большевик, когда-то лично видевший Ленина. Он был совсем седой, но держался прямо. Он говорил о тяжелой жизни при царе, о революции 1917 года, о Ленине, ребятам, которые не застали даже Великой Отечественной войны, а о царе знали только по книгам, трудно было представить, что этот седой, низенького роста человек и на царской каторге был, и участвовал в маевках, и пережил целых пять войн. Своё выступление старый большевик закончил так. Когда я смотрю на вас, молодых, здоровых, счастливых, то, думаю, не напрасно народ принес такие жертвы. Не напрасно гноили нас на царских каторгах. Вас, мы видим свое будущее. Вы построите такую жизнь на земле, которая достойна человека. Коммунистическую жизнь. Старому большевику горячо аплодировали. Потом Олег фотографировал его вместе с ребятами. Был там и Андрей. Сначала он не хотел фотографироваться, но Светлана так по-приятельски закивала ему головой, что он не устоял и пристроился рядом с ней. Вечером Андрей собирался отправиться в мастерскую, но вместо этого почему-то сам напросился у Олега пойти к нему в фотолабораторию. Пленку Олег проявил еще днем, И сейчас, сидя в полутёмной комнате, чуть освещенной красным фонарем, приготовился печатать карточки. Первый снимок они рассматривали вместе, при зажженном свете. Олег придирчиво, хорошо ли вышел старый большевик, нет ли ребят с закрытыми глазами, не слишком ли серый фон. Андрей же смотрел на себя и на Светлану. Они получились совсем маленькие, потому что стояли в последнем ряду. «Можешь отпечатать для меня карточку?» – спросил Андрей. «Хоть две!» Между прочим, здесь, в фотолаборатории, Андрей узнал и тот секрет, о котором говорил Олег в мастерской. На полочке стоял деревянный, составленный из ровных долек желтый ослик, с хвостиком, кожаными ушами и зелеными глазами-бусинками. «Что это?» — показал Андрей на ослика. «Разве не узнаешь?» «Это самое послушное животное на свете!» Олег что-то нажал ослика внизу, и тот наклонил голову, потом присел на передние ноги, Андрей скомандовал. «Голову вверх!» И голова ослика послушно вздернулась. На это было забавно смотреть. Андрей от души рассмеялся. «Кому это сделал?» — спросил он. Ослика для Валюши, у меня две сестрички, а вот младший, Танечке, он достал новую игрушку. Два выпиленных из фанеры медвежонка сидят у пенька, в лапах у них топорики. Если дергать палочки то в одну, то в другую сторону, медвежата попеременно наклоняются и колотят топориками по пеньку. К празднику им смастерил, сказал Олег, подарок. «А он вовсе не сухарь», — подумал Андрей. Неприятное известие. Каникулы и целая неделя отдыха. Андрей проснулся по привычке рано, за окнами было темно. Услышав ровное тиканье часов, разглядев полоску света под дверью в кухню, вспомнил, что он дома, лежит на своем диване, что можно пока не вставать, никуда не идти, не спешить. «Вообще можно ничего не делать, хоть весь день ничего не делать. Хорошее время каникулы!» Андрей повернулся на другой бок и задремал. Сквозь сон слышал, как поскрипывала дверь, как шепотом разговаривала мать и Нинка. Он лишь тогда окончательно проснулся, когда Ирина Федоровна тронула его за плечо. «Андрюша, мы пошли, завтрак на кухне!» «Если сейчас будешь вставать, то разогревать не надо, все горячее». «Нет, вставать он еще не будет. Куда торопиться? На той каникулы, чтобы отдыхать в полное удовольствие». Андрей закрыл глаза, полежал минут пять, однако спать уже не хотелось. Диван вдруг показался жестким, неудобным, какая-то пружина упирается в бок. «Придется вставать». Не одеваясь, он долго сидел на диване и размышлял. Делать зарядку или не делать? В интернате, конечно, не стал бы задумываться над этим. Там все ясно. Пропел горн, надо вскакивать с кровати и вместе со всеми спешить на зарядку. Вместе со всеми. А тут один, сам себе хозяин. Правда, в последние два воскресенья он делал зарядку, но ведь это лишь ради Нинки. Еще говорил наставительно. Хочешь жить до 100 лет, делай по утрам зарядку. Нинка в долгу не оставалась. А мы тоже в детском саду делаем вот так. И, уперев руки в бока, высоко поднимая голые коленки, начинала маршировать по комнате. Так делать сегодня зарядку или нет? Андрей посмотрел на свои крепкие, еще смуглые от летнего загара руки, пощупал твердые бугры мускулов, «А что это я в самом деле расселся, как кисель?» Андрей вскочил, открыл форточку и, как был в майке и трусах, добросовестно проделал все упражнения и сразу проникся к себе уважением. «Вот так! Еще и водичкой обольемся!» После холодной воды и крепкого растирания он почувствовал себя бодрым, подтянутым, захотелось что-нибудь делать. «Ну, где какие непорядки?» «Ага, цветы!» Хотя и не очень сухая земля, но полить не мешает. Что еще? Пол подмести не надо, чистый. А это что? Андрей посмотрел на Нинкину целлулоидную куклу Наташу. Когда-то это была настоящая красавица. Нинка спать без нее не ложилась. А теперь этой куклы нельзя было назвать. Будто злой Карабас-Барабас за что-то подверг Наташу страшной казни. Голова, руки, ноги, туловище – все лежало отдельно. Ясно? Оборванные резинки. Поправим. Через полчаса с помощью резинки, спичек и вязального крючка он вернул кукле жизнь. Наташа снова могла сидеть, стоять, поднимать руки. Вот обрадуется Нинка. Позавтракав, Андрей отправился на улицу. На лестничной клетке он невольно задержался. Из-за дверей соседей слышались неясные голоса. Андрей узнал голос Евгении Константиновны. Слов не разобрать, наверное, она в столовой. Затем совсем рядом из кухни послышался голос бабушки. — от того твердая, — словно оправдывалась Прасковья Ульяновна, — что, видно, бык попался старый. — Фух, какие гадости, говорите! — это сказала Евгения Константиновна. Андрей хорошо расслышал ее слова. Бабушка что-то проворчала в ответ и добавила, «А с виду мясо, как мясо. Кто же его разберет, что оно старое? Четыре часа варила, и все толку Хоть адский огонь под ним разводи». Просковья Ульяновна замолчала. Все стихло. Невесело подумав, кажется, сердится, Андрей пошел вниз. Навстречу ему, быстро стуча каблучками, Поднималась молодая женщина в модном пальто. Остановившись возле квартиры Роговиных, она позвонила. а услышал Андрей голос Евгении Константиновны. «Люсик, как я рада! Проходи, раздевайся!» «Нет, Женечка, раздеваться не буду. Женечка, я разыскала черную тафту Прелесть! Сейчас же бежим!» Выйдя во двор, Андрей дошел до ворот и остановился. Ждать пришлось недолго. Минут через пять в парадном показалась Евгения Константиновна с приятельницей. Стоять на месте было неудобно, будто нарочно дожидается, и Андрей неторопливой походкой направился им навстречу. Евгения Константиновна, все такая же легкая, красивая, заметила его и улыбнулась своей ослепительной улыбкой. «Здравствуй, Андрюша», — сказала она, — «О, да ты, кажется, еще вырос, возмужал, стал настоящий мужчина!» Как Андрею было приятно это услышать! Он остановился, ожидая, что Евгения Константиновна задержится хотя бы на минутку. Ему хотелось, чтобы она поговорила с ним, спросила, как живет, что нового. Но Евгения Константиновна ничего этого не сказала. Она даже не остановилась». А шедшая рядом приятельница вдруг спросила. «Ну хорошо, без выреза, лодочкой. А юбка?» «Юбка? Разумеется, узкая!» Тотчас ответила Евгения Константиновна. «Только узкая!» Закусив губу, Андрей смотрел им вслед. Даже не остановилась. Впрочем, чего он ожидал? Тряпки для нее важнее всего на свете. И все-таки ему было грустно. Каникулы подходили к концу... Вот и праздник остался позади. Это был самый интересный и яркий день за все каникулы. В центральной площади города с трибунами, обитыми красной материей и украшенными флагами, портретами, стекались праздничные колонны. Интернат шел одним из первых. Знамена, транспаранты, бумажные цветы на длинных палках, звенящая медь оркестров, смех, песни — И они, интернатовцы, пели, шутили, кричали «Ура!». У Светланы от смеха песен и свежего ветерка так раскраснелись щеки, так сверкали глаза, что хоть поднимай ее вместо транспаранта и неси, показывай всем. После праздника Андрей заскучал. Хотелось уже скорее в интернат. Последний день каникул Андрей видел Васька. Он узнал от него, что перед тем, как неожиданно исчезнуть, Зубей не ночевал дома. И еще Васек сообщил, писем брат не шлет, но недавно к ним приходил какой-то парень и сказал матери, что Зубей жив-здоров и, может быть, скоро вернется домой. Андрей это известие напугало. Зубея давно нет, Андрей привык к этому» и ему уже стало казаться, что так будет продолжаться вечно, и вот теперь острая тревога сжала сердце Андрея. Власть над металлом После праздника Никанор Васильевич вывесил объявление о записи семиклассников на курсы токарей и фрезеровщиков. Старый мастер не ожидал, что желающих работать на станках окажется так много, — И девочки тоже, — удивился Никанор Васильевич. — Ну и времена. — А что ж, оно и правильно, — уже с одобрением продолжал он. — Ведь рабочий класс — это основа основ. Самое, что ни на есть, сердцевина. Куда ни глянь, любую вещь возьми. Все руками рабочего человека сделано. Разбив ребят на две группы, Никанор Васильевич каждый день занимался с ними после обеда. Директор школы, придя однажды в мастерскую и поглядев, как Никанор Васильевич командует у станков, сказал ему, «А ведь мы, Никанор Васильевич, пока не сможем оплатить эти часы». Старый мастер ответил, «Я, Сергей Иванович, знаю это. Ну что же с ними шпингалетами поделаешь? Работать хотят. Да и разве в деньгах только дело? Мне бы и пенсии хватило прожить. Душа моя с ними отдыхает». Никанор Васильевич отдавался новой добровольной работе с таким увлечением, что можно было лишь удивляться, откуда у этого пожилого человека было столько энергии и любви к ребятам. Он терпеливо объяснял и показывал, как заточить резец и закрепить в патроне заготовку, какая должна быть глубина резания, величина подачи, как уберечься от коварной стружки, Бедные старенькие станки, сколько они потрудились на своем веку. И вот на старости лет опять пришлось спрягаться в работу, да еще в полную силу. Чуть не с утра до вечера толкутся около этих старых ветеранов быстроглазые ребятишки в пионерских галстуках и крутят-крутят их ручки, без того уже давно отполированные твердыми мозолистыми руками рабочих. Снова и снова нажимают на кнопку включения. Случалось, кто-то по неопытности загонял резец глубоко в металл. Мотор всхрапывал, в станке что-то стучало. И тогда, казалось, не только Никанор Васильевич, но и сам бедняга-станок сердится на маленького, неосторожного хозяина. «Полегче, ребята!» — строго говорил мастер. к можно и внутренности у него порвать. А станок, как и человек!» Ласку да подход уважает. Недели через две Андрей, уже без наблюдения мастера, работал на токарном станке. Он научился затачивать резцы, по искре определяя твердость стали. А какое это было изумительное чувство, когда он впервые вытащил простенькую деталь для физического прибора. Красивая и блестящая, она лежала у него на темной масляной ладони И ласковое тепло ее он ощущал не только рукой, но и сердцем. Ни один Андрей испытывал тогда это волнующее чувство власти над металлом. У станков трудились Дима, Толя, Олег, Светлана, Лерчик-Орешкин, да и не только они. Даже лёня Куликов, совсем, казалось бы, неподходящий для подобной работы человек, и тот выучился работать на фрезерном станке. И еще как выучился. Сверкающая фреза, послушная его худенькой руке, урча и всхрапывая, вгрызалась в неподатливую сталь с такой яростью, что мелкая стружка, летевшая из-под фрезы, была греча, как огонь. Умение работать на станках пригодилось. В мастерские, а также ребятам кружка умелые руки, поступало все больше и больше заказов. Мастерили приборы для физического и химического кабинетов, Делали полки, вешалки, табуретки, тащили городки, ручки для молотков. Разве все перечислишь? Приходит, например, Петя. Теперь он уже не занзав был, а самим товарищем-заведующим. Приходит и такое задание дает – изготовить 30 клеток. И возразить ему невозможно – растет кроличья семья. А недавно явился староста и режиссер драм-кружка – Эдкий взлохмаченный и очень самоуверенный человека 7 А. Он потребовал, сделайте дом. Настоящий дом, изумились ребята. Настоящий нам ни к чему, не нужным улыбнуться режиссер. Дом вот такой, в метр высоты, для кума тыквы. Поэтому дверь делайте пошире. И чтобы крыша была, стены, окошко... Впрочем, пол и заднюю стену можете не делать, милостиво разрешил он. И ему отказать нельзя. Драматический кружок уже не одну неделю репетирует пьесу «Приключения Чиполина». Даже Иван Акимович покачал головой, удивляясь такому заказу. «Раз надо, сделаем», — сказал он. А Митяй, который тоже пришел сюда, не столько работать, сколько потолкаться среди ребят, спросил. «А места в первом ряду будут обеспечены? Посмотрим, как справитесь с заказом». — важно ответил режиссер. — Я им докажу. Наказа Сергея Ивановича о шефстве над Ромкой Андрей не забыл. Он решил занять шелуна каким-нибудь делом. — Слушай, — самым серьезным видом сказал Андрей Ромке, — хочешь, будем делать с тобой космическую ракету? — Космическую ракету? — замирая, повторил Ромка. — Настоящую? — Настоящую. — улыбаясь, подтвердил Королев. — Да еще такую, чтобы не сгорела в плотных слоях атмосферы. А опускалась на парашюте на землю. Идет? О, еще бы! ромко смотрел на Андрея влюбленными глазами. Он готов был идти за ним куда угодно, делать все, что скажет шеф. На токарном станке Андрей выточил из деревянного чурбака корпус ракеты и высверлил в нем углубление для стрелы так, как он видел в «Пионерской правде». Затем они с Ромкой отпилили носовую часть ракеты, выдолбили в ней место для парашюта, закрепили его гвоздиком, а чтобы головка ракеты могла откидываться, скрепили ее с корпусом петелькой и снабдили проволочным противовесом с грузиком. Ромка два дня не отходил от шефа. Он и столярный клей варил, и чистил шкуркой крылья стабилизатора, и тяжи привязывал к парашюту. А сколько ему пришлось потрудиться, чтобы отыскать космических пассажиров? Было уже холодно. Жучки спрятались глубоко в землю, и Ромка целый час без устали орудовал лопатой. Жучков посадили в маленькую кабину и закрыли их там кусочком отмытой фотопленки. Они все будут видеть, радовался Ромка, ведь окошко прозрачное. Из длинной палки вырезали лук, который заменял реактивный двигатель, туго стянули его концы бечевкой и отправились на площадку, испытывать космический снаряд. Ракета действовала безотказно. Взлетев метров на 30-40 она переворачивалась и... И в ту же секунду над ней вспыхивал красный купол парашюта. Ромка кричал и визжал от восторга. Он и сам пробовал запускать ракету. Получилось не так хорошо, но Андрей успокоил Ромку. «Ничего, натренируешься, до луны и долетит». Скоро на площадку, где они запускали ракету, сбежалось много ребят. Среди них Андрей вдруг увидел черноглазого Сеньку. «Ну, ты сам тут, осваивай!» — быстро отдав Ромке лук и ракету, сказал Андрей и поспешил уйти. По берегу пруда ходила Сонечка и будто разговаривала сама с собой. То вдруг останавливалось и поднимала руки, то вскидывала голову, потом шла дальше. «Репетирует», — догадался Андрей. «Слушай, звезда экрана!» — подойдя к Сонечке, спросил он. «Чего это ваш режиссер прибегал в мастерскую?» Дом велел строить для какого-то кума тыквы. «Ай, не спрашивай меня ни о чем!» Замахала руками Сонечка и тут же принялась жаловаться. «Я вообще не понимаю, почему они выбрали эту пьесу. Какая-то сказка, ходят и говорят огородные чучела. Тыква, редиска, горошек, сеньор помидор, солдат лимошка. Фи!» Будто нельзя было выбрать порядочную пьесу. И представляешь, самое возмутительное... Меня счастливили ролью Редиски, какая-то деревенская девчонка. «Я охотно вам помогу, и моя тачка тоже». Это самый длинный ее монолог. Во всей пьесе появляется лишь два-три раза. «Может быть, — сказала я, — вы мне предложите роль пса Мастина, чтобы я прыгала по сцене и лаяла, как настоящая дворняшка? Я им категорически сказала, или мне дают другую роль, или я ухожу из кружка». «И знаешь, они мне заявили, кроме роли Вишенки ничего нет. Но Вишенка же мальчик, — сказала я, — дайте мне роль землянички. Земляничку, — говорят, — будет играть Гусева. Король, ты представляешь, почти центральную роль отдать Гусевой. Но я им докажу. Я даже Вишенку так сыграю, что они ахнут. И еще пожалеют, что не дали мне главную роль. Хорошо, я буду мальчиком. Король!» Под боченье стопнула Сонечка ножкой. Скажи, могу я сыграть мальчика? Андрей поднял широкие темные брови. Что за вопрос? Ты кого угодно сыграешь. Да, я докажу. Они поймут, с кем имеют дело. Личным примером. Ракету ромко делал с удовольствием. А вот заправлять кровать, мыться и чистить зубы категорически не желал. Сначала Андрей пробовал ругать подшефного, однако Ромка не очень-то прислушивался к его словам. А то и вовсе не хотел слушать, махнет рукой и бежать со всех ног. Андрей сердился еще больше, кричал, стыдил, а с Ромки это как с гуся вода. Андрей совсем растерялся и наверняка краснеть бы ему перед директором, да выручил его сам Ромка. Стал однажды Андрей ругать своего подшефного, а этот в ответ. Говоришь, уши мыть, а сам не моешь. Вот тут-то Андрей по-настоящему и понял, какое трудное задание дал ему Сергей Иванович. Желаешь кого-то научить хорошему, сам будь хорошим. И нравится, не нравится, а пришлось Андрею смотреть за собой. Хоть и трудно было на первых порах, другого ему не ничего не оставалось, как воспитывать мальчугана личным примером. И действительно, дело тогда быстро пошло на лад. Каждое утро после зарядки Андрей в одну минуту заправлял постель и спешил в спальню первоклассников к своему подшефному. Виртуна непоседа ромко в это время обычно стоял с опущенными руками возле кровати, И обескураженно смотрел на смятые одеяла и простыню. «Ну, чего ты?» — спрашивал Андрей. «Руки, что ли, пришиты к рубашке?» «Ну-ка, подними руки». «Нет, не пришиты». «Зачем же остановка?» «Начинай!» «Складывай одеяло, простыню расстели, так, теперь заверни ее, натяни ровненько, подушку поправь». Когда общими усилиями кровать оказывалась застеленной, Андрей весело спрашивал. «Вооружение готово! Полотенце, мыло, зубная щетка. Ничего не забыл?» В умывальной комнате он заставлял Ромку снять рубашку и командовал. «Набирай в руки воду, лей на себя. Да осторожно, не на штаны лей. Вот так, так, крепче три и воды не жалей». Чтобы Ромка мог видеть, как это делается, Андрей обильно плескал себе на грудь, бока и руки в воду, Энергично растирался и приговаривал, «Эх, водичка, давай, Ромка, веселей, не бойся воды, от неё здоровей будешь. Вот скажи, если дерево не поливать, что с ним сделается?» «Засохнет?» «Правильно, вот и поливай себя каждый день, вырастешь с дерева». Ромка хохотал, «А где жить буду?» «Специальный дом тебе выстроит, до неба, хочешь вырастить до неба?» угу! Отвечал Ромка и так яростно тёр лицо, что, казалось, сотрёт со щеки родимое пятнышко. Глядя на Андрея, Ромка вынужден был и зубы чистить, и шею мыть уши. Но всё это делалось под шуточки, под и Ромка ничуть не тяготился опекой своего шефа. в дежурные 7 Б оставались в столовой. В этом месяце на их обязанности было следить за чистотой, собирать со столов, мыть посуду. Ромка и тут вертелся возле Андрея. Пока тот подметал, он сдвигал стулья, чтобы его шеф мог вымести под столом, а потом снова в порядке расставлял их. Это время Андрей считал удобным для словесных поучений. Воспитательница говорила, опять Валю дергал за косы. «Всего два раза!» А зачем? Пусть язык не показывает. Подумаешь, обидели, и ты бы язык показал, а еще лучше не обращал бы внимания. Она же девочка, ее и простить можно. А двойку по чистописанию получил? Получил, вздыхал Ромка. Видишь, за косы девочек хватать мастер, а палочку в тетради ровно провести лень. Это все ци, с этой ци у меня беда. Учительница говорит, хвостик маленький делайте, как у зайчика, а у меня выходит большой, как у лисы или белки. Ведь у белки тоже хвостик кругленький. Ты сказки про хвостики не рассказывай, обрывал Андрей. Лучше скажи, почему не стараешься? Из-за такой чепухи двойки получаешь. Думаешь, матери приятно это? заботиться о тебе, беспокоиться а на тебя двойки цепляются, как глупые карасины крючок. «Через неделю у тебя именины, гости придут, мать, дядя Лёва. Чем их порадуешь?» «Вот сегодня при мне напишешь страницу этих самых цы». «Целую страницу!» – испугался Ромка. «Ну ладно», – говорил Андрей, – «так и быть, напишешь две страницы». Ромка, сбитый с толку, открывал рот, моргал, потом начинал хитро улыбаться. «А ты тоже в это время уроки будешь делать?» Тогда я с тобой, у, я так выучу эти цы писать, что лучше всех будет. Учительница сразу пятерку поставит. А когда мамка придет на именины, покажу тетрадку и скажу, давай шоколадку, и дядя Лёва пусть дает, раз у меня отец, пусть дает. Чудилка, ты не для матери, не для отца учишься, а для себя, и нечего выпрашивать шоколадку, раз именины, значит... Подарок тебе обеспечен. Слово ромко сдержал. Правда, не пятерку получил по чистописанию, а четверку, но и этой отметкой он страшно гордился. Разговор равных. День рождения воспитанников отмечался 30-го числа каждого месяца. На этот раз именинников оказалось больше 20 человек. Чистые, аккуратно одетые, они сидели за отдельным праздничным столом На виду у всех и воистину чувствовали себя именинниками. Тут были представители всех возрастов. И самые маленькие, вроде Ромки, и самые большие, двое восьмиклассников. Из седьмого Б за именинным столом сидели трое. Гусева, Дима Расторгуев и Леня Куликов. Леня Куликов считал себя стопроцентным именинником. Это потому, что он родился не пятого, не десятого, не пятнадцатого, или какого-нибудь другого числа, а именно в этот день, 30 ноября. По этому случаю Леня был в ударе, беспрестанно шутил, смеялся и даже продекламировал свое стихотворение. В нем он благодарил учителей, воспитателей, обещал, что ребята оправдают их надежды, вырастут настоящими людьми. Стихотворение Лени закончил так. «И до последних дней заката, пусть хоть на Марсе будем жить, родные стены интерната нам все равно не позабыть!» лёне аплодировали и директор, и учителя, и воспитатели, и гости, и все ребята. Андрей, сидя вместе с ребятами за другим столом, не без гордости подумал, «Вот какие в нашем классе!» Виновникам торжества желали хорошо учиться, быть здоровыми, и дожить до тысячи лет. Специально для них умелые кулинары из 6 А испекли именинный пирог. Под звуки марша его вынесли на украшенных розовой бумагой носилках. Носилки покоились на плечах четырех бравых румяных поваров в белых колпаках, передниках и с поварёшками за поясом. Затем родители преподнесли своим счастливым сынкам и дочкам подарки. Ромка получил от матери и дяди Лёвы не шоколадку, а целую коробку конфет. Он не стал, как другие именинники, томиться долгим ожиданием, в одну минуту развязал шёлковую ленточку и раскрыл коробку. И хотя он был так сыт, что не мог доесть своего куска именинного пирога, для конфет нашлось место. Одну за другую он отправил их несколько штук в рот, затем вскочил со стула и помчался к столу своего шефа. «Во, сладкий! Вух, бери, шоколад!» Андрей смутился. «Зачем? Тебе ж подарили!» «Бери!» – рассердился Ромка. «Ладно», – взяв конфету, поспешно проговорил Андрей. «А теперь иди на место!» – соскочил, неизвестно чего. Сергей Иванович, видевший все это, улыбнулся. Он подошел к матери Ромы, очень молодой, круглолицей, нарядным сиреневым платьем, и высокому статному мужчине с внимательным взглядом темных спокойных глаз. «Он тот молодой человек, — сказал директор, — к которому сейчас подбегал Рома, — это шеф его, Королев, иначе говоря, наставник, старший товарищ. Хорошо справляется, Рома к нему очень привязан. Он просто без ума от него, счастливо улыбаясь так, что на щеках и подбородке появились веселые ямочки, — сказала молодая женщина. Дома только и слышно от Ромы «Король! Король!» И знаете, лучше стал. В прошлое воскресенье в квартире помогал убрать. Четверку по чистописанию принес. Да, поддержал Сергей Иванович, мальчик меняется на глазах. Мы очень довольны работой Королева. «Простите!» – звучным приятным голосом произнес Лев Васильевич, обращаясь к директору. «Мы, то есть я и Лидия Петровна...» Хотели бы поговорить с Королёвым, вы не возражаете? Пожалуйста, благодарю вас. Направляясь к столу, где сидел Королёв, Сергей Иванович с удовольствием подумал о новом отце Ромы. Очень приятный и положительный человек. Пожалуй, стоит подумать о том, чтобы Андрей и домой к Роме приходил. Тем более, что скоро новогодние каникулы. Андрей только кончил пить чай с ватрушкой, Когда ему на плечо легла чья-то рука, он удивился. За его спиной стоял директор интерната. «Выйди на минуточку», — попросил Сергей Иванович. Еще пущу удивился Андрей, услышав о том, чтобы после чая он никуда не уходил. С ним хотят побеседовать родители Ромы. «А что со мной беседовать?» — испугался Андрей. «Пусть лучше поговорят с воспитательницей, она больше знает». «С ней они, конечно, поговорят но и ты кое-что интересное можешь сообщить. Как, например, приучаешь Рому к порядку, объяснишь, от чего он тебя слушает. Ведь слушается?» «Слушается». «О, вот ты расскажи Льву Васильевичу. Сам должен понимать, как это важно для него. Так смотри, я на тебя надеюсь». Крепко взяв Андрея за плечи, заключил Сергей Иванович. «Как после этих слов директора было не волноваться?» Не почувствовать ответственности за своего маленького беспокойного подшефного. Долго будет помнить Андрей тот разговор. Они беседовали в конце коридора. Лидия Петровна слушала и смотрела на Андрея с таким уважением, словно он был, если и не самим директором интерната, то, по крайней мере, его заместителем. Андрей говорил серьезно, обстоятельно, сам не подозревал, что может так говорить». И Лев Васильевич слушал его тоже очень внимательно, не перебивал и время от времени произносил. «Я вот еще о чем хочу посоветоваться». На прощание Лев Васильевич благодарно пожал Андрею руку. «Выпадет в субботу или воскресенье свободный час, милости прошу к нам». «Верно ли, душа?» — обернулся он к жене. «Ой, да, конечно!» — сказала она. «В любое время!» По лестнице на второй этаж Андрей поднимался не спеша, походкой взрослого, немало пожившего на свете человека. Разведя руки, он остановил умчавшегося сверху во весь дух мальчишку, спросил строго, что вторую руку про запас купил? А? Мальчишка, не понимающий разину рот. «Сбавь, говорю, скорость и береги эту штуковину!» Андрей тронул рукой его лоб. «Понял?» «Ага!» — обрадовался тот. «Понял!» А в коридоре на него чуть не наехал лихой всадник. Венька Кусков — отчаянный озорник и забияка. Скакал Венька на своем однокласснике, который слабее был и ростом меньше. Раньше Андрей равнодушно проходил мимо таких вещей, а тут возмутился, схватил Веньку за шиворот и сдернул на пол. «Еще такое увижу, к старшему воспитателю отведу. Все понял!» Венька только засопел, как паровоз, но огрызнуться не осмелился. В эти минуты Андрей казался себе большим, сильным, добрым и справедливым. Премьера. Зима словно нарочно дожидалась, когда будет сорван последний ноябрьский листок календаря. Если до этого и выпадал снежок, то лежал день-два, Потом вдруг налетал теплый влажный ветер, и снег превращался в серую кашицу, таял. Во дворе становилось так неприятно, мокро, грязь так прилипала к подметкам, что ребята, занятые кладкой низеньких стен теплицы, старались ступать по разбросанным обломкам кирпича. Зато с начала декабря зима полновластной хозяйкой вступила в свои права. Надежно и, кажется, надолго укутала землю белым пушистым ковром. А чтобы бесшабашные мальчишки не забывали надеть шапки, велело Морозу больно щипать их за уши. Стены теплицы закончили до морозов, а вот узкий длинный ров для газовой трубы прорыть не успели. Но ребята решили не отступать. Да и осталось каких-нибудь 15-20 метров. «Сделаем!» объявила пионерская дружина. И делали. Долбили мёрзлую землю кирками, лопатами, метр за метром продвигались вперёд. Больше часа работал Андрей. Вспотели под шапкой волосы, ныли плечи и спина, а он всё бил и бил тяжёлым ломом по потвёрдый, словно камень, земле. «Андрей», — подойдя к работающим, строго сказал Леонид Данилович, «Я же тебе говорил, довольно. Ну-ка марш отдыхать». И, похлопав рукавицами, уже с улыбкой добавил. «Иди, иди, вон как замучился! Дай-ка ломик, погреюсь немножко!» «Приятно отдохнуть после тяжелой работы!» Андрей сидел в пионерской комнате и читал журнал «Техника молодежи», когда музыка, передававшаяся по радио, смолкла, и знакомый голос девочки-диктора объявил. «А сейчас, ребята...» Послушайте очередной репортаж наших постоянных корреспондентов Нытика Сомневалкина и Оптимистиковой. Репортаж из цикла «С магнитофоном по кружкам». Андрей отложил журнал. Эти репортажи ребята слушали всегда с интересом. Итак, бодрым голосом начала Оптимистикова, куда же нам отправиться? Я думаю, начнем знакомства с нашего замечательного духового оркестра. Эге недовольно ответил нытик сомневалкин охота был тащиться на третий этаж тебе это хорошо а я магнитофон несу а знаешь сколько в нем весу 10 пудов ничего зато услышим чудесную музыку как же услышим Они, поди еще и нот не выучили ты ошибаешься слышишь какая доносится прелестная музыка вот так прелестная «Коровы в стадии то лучше мычат». «Приготовь магнитофон», — распорядилась Оптимистикова. «Мы не будем им мешать, а только приоткроем дверь и запишем эту волшебную мелодию». По радио зазвучал вальс «Дунайские волны». «Это Олег там дует в трубу», — засмеялся про себя Андрей. «Ах», — воскликнула Оптимистикова, — «закрой скорее дверь, а то я до утра не смогу остановиться, меня...» «Будто на крыльях несет эта музыка! Как прекрасно играют!» «Ну, а теперь куда пойдем?» — Мура спросил ее компаньон. «В этот, что ли, кружок пойдем? Как его? Шью-парю!» «Ты все на свете перепутал!» — сказала Оптимистикова. «Не шью-парю, а комбинат красоты! Ты бы видел, какие там шьют вещи! Бежим!» «Ишь, бежим! А магнитофон?» «Потащила бы сама эту махину! В ней 20 пудов!» «Ах, стоит ли такому Геркулесу говорить о подобных пустяках?» В пионерской комнате засмеялись. Ребята знали, что нытик Сомневалкин — это Костя Шкуркина 7 А. Худенький, слабосильный парнишка в очках. «А вот и комбинат красоты!» — радостно сказала Оптимистикова. «Видишь над дверью плакат?» «Ничего не вижу!» «Ах, еще не успели повесить!» «Ничего?» «Скоро здесь будет висеть плакат?» «Приходите сюда учиться!» «Мучиться?» «Правильно!» «Тут помучаются с нашими неумешками!» «О, замолкни, неисправимый нытик!» «Известно ли тебе, что изумительные мастерицы этого замечательного комбината «будут демонстрировать свои образцы одежды на школьном празднике юных швей?» «А на этот праздник можно прийти с подушкой?» «Зачем тебе подушка?» «Чтобы выспаться хорошенько!» «Ах ты, лентяй! Бери лучше магнитофон. Я открываю дверь. Обрати внимание, как все увлечены работой, как стучат машинки. А взгляни, какие чудесные вещи создаются руками мастериц. Приготовь магнитофон. Сейчас мы пригласим выступить одну из них. А вот, будьте добры, не можете ли вы на секунду оторваться от работы и сказать нашим радиослушателям несколько слов? «Я охотно скажу» услышал Андрей голос Светланы. В нашем кружке занимается 38 человек. Мы шьем платья, халаты, рубашки, передники, нарукавники. После зимних каникул состоится демонстрация наших изделий. Мы, конечно, готовимся к ней и, конечно, волнуемся. Но, я думаю, краснеть нам не придется. О, благодарю вас, сказала Оптимистикова. Мы желаем вам большого, громадного счастья. «Космического успеха!» «Ух, все!» Отдуваясь, проговорил нытик-сомневалкин. «Как все? Разве ты не желаешь взглянуть на будущих Щепкиных и Улановых? Нчимся туда?» «Не желаю!» «Ну, нытик, ну, сомневалкин, ну, миленький! Скорее, мы можем опоздать! Вот так и есть, никого! Сцена пуста! Ой, кто-то сидит, смотри, лохматый, как настоящий режиссер! Скажите, пожалуйста!» «Вы не имеете отношения к драматическому коллективу?» «Я главный режиссер, что вам угодно!» Это было сказано таким важным тоном, что и сама оптимистика востушевалась. «Вы бы не могли сказать, как идут дела с новой пьесой? Скоро ребята смогут ее увидеть!» «Премьера готова! Следите за афишами!» Все, кто был в пионерской комнате, хохотали. Старшая пионер-вожатая даже вытирала платочком глаза... Действительно, на другой день в вестибюле школы появилась громадная, раскрашенная афиша. Она извещала о том, что завтра состоится премьера спектакля «Приключения Чаполина» по сказке итальянского поэта Джанни Радари. К назначенному часу актовый зал был набит до отказа. Хотя Андрей и строил дом для кума тыквы, место ему досталось в последнем ряду. После третьего звонка свет в зале потух, и спектакль начался. По сцене ходили и разговаривали ребята, наряженные тыквой, виноградом, помидором, горошком. Все сидящие в зале без труда узнавали в них своих товарищей. Они видели, что дом, в который кряхтя влезал толстый кум тыква, совсем не настоящий дом. И знали, что сеньор Помидор, топавший ногами и кричавший на кума тыкву, Никакой не сеньор, а восьмиклассник Витя Боков. Очень безобидный и добрый человек. А злая графиня Вишня, девочка насти из седьмого А. Вот уж такова сила искусства. Видели это, ребята, знали. А как, однако, волновались и сочувствовали попавшим в виду тыкве, груши и... Мастеру Винограду, как ненавидели графиню Вишню, они от души смеялись над глупыми и трусливыми бароном Апельсином и герцогом Мандарином, а как гордились смелым и находчивым Чаполина. На этом спектакле случилось то, чего Андрей никак не ожидал. Сонечка, собравшаяся затмить остальных артистов, провалилась. Мальчик Вишенка, которого она играла, Не был похож на самого себя. Когда он, прищурив глаза, говорил надменным голосом «Здравствуйте, сеньоры! Я не имею чести быть знакомым с вами!» То к этому красивенькому мальчику с пышным воротником и книгой в руке Никто не испытывал симпатии. И не верилось, что он сирота, хороший, добрый. Соня держалась натянута, делала и говорила все так, будто любовалась собой и, и ни на минуту не забывала, что находится на сцене. А Гусева, кажется, и не думала, как она выглядит со сцены. С листьями землянички на голове, в передничке, с подносом в руках, она точно ветер носилась туда и сюда, торопливо сыпала свои «слушаюсь сию минутку» и до того нравилось ребятам, что никто не замечал ни ее большого рта, ни торчащих ушей, По общему признанию, Гусева играла лучше всех. Сонечка после спектакля три дня ни с кем не разговаривала и лишь потом как-то сказала Андрею безразличным голосом. Говорят, я неважно сыграла. Возможно, но та роль была совсем не для меня. Я сделала глупость, что согласилась на нее. И вообще, я ухожу из кружка. Да, и руководитель такой. Я с ним не сработаюсь. ЧП. Андрей стоял за токарным станком и вытачивал заготовки для болтиков, когда услышал за спиной взволнованный голос Димы Расторгуева. «Король, быстро!» Андрей обернулся. Дима всегда спокойный, неторопливый. Дима бежал через всю мастерскую прямо к нему. На Диме не было ни шапки, ни пальто. «Что такое?» испугался Андрей. «Идем скорей «Зачем? Куда? Потом расскажу!» Но, видимо... Не мог удержаться, пристав на цыпочки, зашептал в самое ухо. «ЧП! У Лерчика деньги украли!» Старший сказал, чтобы немедленно шли в класс. «Бежим!» «Уже все, наверное, собрались!» Выключив станок, Андрей набросил на плечи пальто и вместе с Димой выскочил из мастерской. По дороге Дима рассказывал. «Целых 13 рублей украли. Ему мать дала, чтобы за интернат уплатил. А у него украли, плачет». Когда это случилось? Говорят, сегодня. В книге лежали, а книга в тумбочке. Вчера отдать не успел, а сейчас посмотрел. Нет денег. Книга на месте, а деньги пропали. Когда Дима и Андрей вошли в класс, там уже все были в сборе. Ребята сидели притихшие, не разговаривали, пугливо посматривали на Кузовкина, который, заложив руки за спину, шагал от окна к двери и обратно. Лерчик Орешкин сидел на своем месте. Глаза у него были красные, заплаканные. «Но», — спросил воспитатель, — «все собрались?» «Теперь все», — сказал Дима. королёв в мастерской был». Кузовкин подошел к столу, оперся о него руками. Мальчики, все шестнадцать человек, с застывшими в тревоге и ожидании лицами, сидели перед ним. Леонид Данилович молчал, внимательно вглядываясь в лица, но не во все лица. Он уже достаточно знал о каждом из ребят, чтобы подозревать в краже всех. — Так что, — наконец проговорил Кузовкин, — будем выступать, произносить гневные речи, а виноватый будет сидеть среди нас и думать про себя, поговорить, я терпеливый, как в басне Крылова. А Васька слушает доест да Так что ли? На партах настороженно молчали. А может быть, нам действительно, как предлагал тогда Шашаев, поискать у каждого в карманов? Митя, как ты считаешь? Митяй медлил с ответом всего какую-то секунду, не больше. Конечно, Леонид Данилович, обыскать и все, чтобы не думали на каждого. Согласен. Так может, с тебя и начнем? Неожиданно проговорил Кузовкин и направился к последней партии. «Не возражаешь?» Ребятам показалось, что Митяй опять на секунду, всего на секунду задержался с ответом, но их подозрение тотчас рассеялось, когда он спокойным и равнодушным голосом сказал «Как хотите, с меня так с меня». Сказав это, он полез в карман-брюк, достал носовой платок, расческу, И для пущей убедительности вывернул карман наружу. В других карманах у него оказались 20-копеечная монета, кусочек бечевки, синенький использованный билет в кино, шарик, пробка. Все эти вещи, такие обыкновенные, безобидные, он не спеша раскладывал на партии. И ребятам было немножко неудобно за воспитателя, который подвергает их товарища этому унизительному обыску. И самому Кузовкину это было неприятно. Чтобы как-то разрядить неловкую тягостную тишину, он спросил, А пробка-то зачем? Откуда она? Митяй почесал рыжий затылок и охотно сказал, На улице валялась, я и взял, для поплавка пригодится, Может, в нашем пруду рыба заведется. Ребята заулыбались и с облегчением подумали, Напрасно старший подозревает Митяя. Однако воспитатель почему-то медлил. «Ну, а еще?» — спросил он. «Что еще?» — Митяй посерьезнел. «У меня карманов больше нет, все». «А в ботинках?» «Что в ботинках?» «Что у тебя, спрашиваю, в ботинках?» — сердясь сказал Кузовкин. «Ничего нет!» — митя развел руками. «Ноги в ботинках!» «Шашаев!» — резко сказал воспитатель. «Сними ботинки!» Нагнувшись, Митяй долго развязывал шнурок, стаскивая с ноги ботинок, обиженно проговорил. «Вот, смотрите, пожалуйста, сними второй! Пожалуйста!» И Митяй протянул воспитателю второй ботинок. При этом у него был такой обиженный и несчастный вид, что ребятам в конец стало жалко Митяя. Кузовкин нагнулся и вдруг громко сказал. «А это что?» Сдернув с ноги Митяя носок, повторил. «Что это такое?» – спрашиваю. И поднял руку. Все ахнули. В руке воспитатель держал синенькую пятерублевку. «Орешкин, сколько у тебя было денег?» 13 рублей!» – еле слышно ответил Лерчик. «Правильно!» – пересчитав деньги, сказал Кузовкин. «Вечером...» Состоялось срочное заседание Совета пионерской дружины И Совета коллектива Было единогласно решено Из пионеров Шашаева Исключить А в интернате после долгих и жарких Споров его все же оставили Во-первых, снова Выступил директор и сказал Что для дружного коллектива интерната Будет делом чести Вывести Шашаева на правильную Дорогу, во-вторых Просто пожалели Митяя. Он при всех по-настоящему раскаялся, Стал рассказывать о своей жизни. Нелегкая оказалась она у него. Жил когда-то в пригородном селе с отцом и матерью. Имели свой дом, сад. Отец страшно пил, с матерью не ладил. С малых лет только и слышал Митя ссоры добрань да Но обо всем забывал он и почти не появлялся дома, Когда наступала весна, зацветали яблони и вишни, И спал в саду, в маленьком шалашике, В обнимку с барином, дворовым псом. Мать рано умерла, отец продал дом, Переселился в город к сестре, Но скоро окончательно спился и умер. У тётки Митяеву пришлось несладко. Она была жадная и злая, Кормила его впроголодь, одевала в тряпье, Тогда-то вечно голодный Митяй и научился воровать. Таскал на базаре у зазевавшихся торговок зелени, яйца, спекулировал билетами в кино. Для дворовых мальчишек он стал настоящей грозой и не лупил только тех, кто аккуратно выплачивал ему дань деньгами и бутербродами. Вот какую невесёлую историю рассказал ребятам Митяй. И еще он признался, что прежняя кража в спальне – Была тоже совершена им Когда все спят Еще не один день велись разговоры о Митяе Ребята нередко спорили Правильно ли, что его оставили в интернате? По мнению некоторых, он еще легко отделался И это не послужит для него настоящим уроком И дальше будет красть Им возражали Чепуха! Теперь его знают, он у всех на виду. О воровстве и речи не может быть. А что толку выгнать? Ну, будет учиться в обычной школе. Отсидит уроки и ушел. И никто не знает, где он, с кем. Разговоры о Митяе обычно кончались одним. А здорово старший воспитатель разоблачил его. Психологический расчет. Митяй же в первый раз тогда предложил. Давайте обыск устроим. А видит, обыска не делают, он и осмелел. А старший понял, психология — великое дело. Да при тут психология? Просто побывал у его тетки, поговорил с соседями, и все стало ясно. И зима сейчас, снег. Куда спрячешь? В носок? Ну пусть так, все равно. Ловко его на чистую воду вывел, как настоящий Шерлг Холмс. Вот теперь шашай зубищами скрипит на старшего». Еще бы, сто лет будет злиться. Так бы оно, наверное, и было, Если бы о Шашаеве забыли, Не думали, не волновались. В тот же день, когда приключилась Эта неприятная история, И когда ребята в интернате уже крепко спали, В кабинете Сергея Ивановича Еще долго горел свет. Здесь говорили, спорили, Думали, вспоминали советы Макаренко, Отвергали одно и предлагали другое, А через три дня к Шашаеву после ужина подошел Леонид Данилович и попросил его подняться с ним на третий этаж в комнату дежурного воспитателя. Понуро шагая вслед за сухощавой и подтянутой фигурой Кузовкина, Митяя с неприязненным чувством думал, воспитывать будет. Мало того, что на весь интернат опозорил, теперь и нотации его слушай. Поначалу предположения Митяя как будто оправдались. Кузовкин усадил его на стул, а сам, как всегда гладко выбритый, в черном, безукоризненно выглаженном костюме, несколько раз прошелся по комнате и, наконец, спросил. но «Ну, как дальше жить будем?» Митяй шевельнул плечом, вздохнул. «Обыкновенно...» «То есть как обыкновенно? Как и раньше?» «Нет, с этим, но ну...» Митяй отвел в сторону глаза... «Чтобы, значит, чужое брать с этим конец? Я же слово дал!» «И это все? А чего еще?» «Мы бы хотели от тебя большего», — Кузовкин еще раз измерил шагами комнату, остановился. «Мы бы хотели, чтобы ты стал настоящим интернатовцем. Не плелся бы в хвосте по успеваемости, участвовал бы в общественной работе, не отлынивал от обязанностей». «Ну и увлекся бы каким-то полезным делом, почему ты ни в какой кружок не ходишь?» И снова нечего было ответить Митяю. «Так и знал, с тоской подумал он. Теперь замучает!» Но дальше началось непонятное. Глядя в окно, Кузовкин неожиданно спросил. «Скажи-ка, Митя, отчего молодые яблони белят весной?» И засмеялся. «Или вы этого еще не проходили на уроке?» Я и так знаю, — сказал Митяй, — чтобы вредители их не попортили и солнце не обжигало. И когда уже ответил, то удивился. Чего это старший вдруг о яблонях спросил? А тот опять хитро прищурился. И знаешь, как с гусеницей бороться? И это Митяю было известно. Недаром в селе жил и каждое дерево в саду по сто раз излазил. Что же, если старшего это интересует, он может объяснить. Когда Митяй кончил рассказывать, Кузовкин с уважением произнес. «Молодец, разбираешься». Трудно было в эту минуту удержаться Митяю, чтобы не подумать с самодовольным видом. «Будьте уверены, кое-что в этом соображаем». Про себя-то он так и сказал, но вслух ни слова, промолчал. «Есть у меня деловое предложение», — проговорил Кузовкин. «Хотим весной пионерский сад заложить. Не был за интернатом. Какой там склон холма? Прекрасное место. Гектар на 2-3 можно заложить сад. Но для того, чтобы построить дом, что еще нужно, кроме кирпича? Как, по-твоему?» «Цемент», — подумав, сказал Митяй. «Доски, железо на крышу. А еще, что самое главное — Еще план дома нужен. «Вот, в самую точку попал!» — воскликнул Кузовкин и опустился на другой стул рядом с Шашаевым. «Да, прежде всего нужен план, так и с садом. Прежде чем сажать деревья, нужно спланировать сад, вымерить, определить, сколько и какого потребуется посадочного материала. За этим я и пригласил тебя. Хотим поручить эту ответственную работу тебе». Кузовкин замолчал, с интересом наблюдая, какое впечатление произвели его слова на воспитанника. Однако вместо удивления, радости или недоверия, как он ожидал, на лицо Шашаева набежала тень озабоченности. «А почему обязательно мне?» В голосе Митяя слышалось такое недовольство, что настало очередь удивиться Кузовкину. Даже гордость и достоинство уснули в нем с горечью подумал воспитатель. Как можно спокойнее он сказал. — Почему тебе хотим поручить? — Да потому что ты в этом деле разбираешься. Знаешь, как дерево посадить, как ухаживать за ним, почитаешь еще книжонки кое-какие, и, я думаю, справишься. — Справишься, — уверенно добавил Кузовкин. — Это большое дело, когда человек любит и понимает дерево. Но взять Митяя было не так-то легко. «Учительница биологии, наверное, получше разбирается», — сказал он. «Алла Аркадьевна занята оборудованием биологического кабинета. У нее очень много работы». А митя не сдавался. «Ну и что же? Зато у нее там целый кружок. Пусть они и меряются, планируют. Конечно. Зачем же тогда кружок? Только на бумаге, значит. А как трудная работа, их и нет». Толстые губы Митяя медленно и презрительно шевелились, рыжие брови наоборот оставались неподвижными и насупленными. На него неприятно было смотреть. Сердясь, Кузовкин быстро поднялся и заходил по комнате. «Вот что, Шашаев, я вижу, ты не хочешь понимать простых вещей. Так слушай, если желаешь заслужить доверие товарищей, их уважение, то кончай с прежней жизнью». «Помаленьку, полегоньку, моя хата с края, так не пойдет, потому и даем тебе возможность проявить себя на большом деле». Он еще говорил о радости быть в коллективе, о том, как обогащается жизнь человека, когда он живет общими интересами, но Митяя слова воспитателя как будто совсем не тронули. Его лобастая, упрямо склоненная голова, казалось, говорила «доверие, уважение». «Жил без них, еще проживу!» Исчерпав запас доводов, Кузовкин сказал, «А насчет нашего предложения подумай, серьезно подумай, большое дело доверяем!» «Ладно, подумаю!» — буркнул Митяй и, обождав секунду, спросил, «Можно идти?» «Да, больше не задерживаю!» И в этот вечер долго горел свет в кабинете директора. Среди многих забот нашлось время подумать о Шашаеве, что с ним дальше делать. «Что-то я не верю в этот эксперимент с садом», — говорил Кузовкин. «Представляете, Сергей Иванович, хотя бы любопытство шевельнулось в нем. Ничего. Все хорошее в душе Шашаева спит. Да и если это хорошее?» «Есть», — убежденно сказал директор. «Ведь расплакался тогда? Искренне расплакался?» И сколько о себе рассказал. А ведь язык не тянули. Какого вы мнения, Раиса Павловна?» Воспитательница с улыбкой взглянула на сумрачное лицо Кузовкина. «Мне кажется, Леонид Данилович слишком спешит увидеть всходы. Но они будут. Надо ждать. Даже на камне растет трава». «Даже на камне растет трава». «Это Раиса Павловна сказала, что на камне растет трава?» Да где она видела? Прошла неделя и хоть бы травинка. Митяй стал еще более угрюмым и молчаливым. Он по-прежнему не желал записываться ни в какой кружок, странился ребят и по-прежнему вздыхал, когда надо было взять в руки щетку или тряпку «но». Да, маленькое «но». Такое маленькое, что пока его никто не мог заметить. Каждый вечер соседи Митяя Покойки, Андрей и Толя, после отбоя еще несколько минут, шептались о всяких технических премудростях. Теперь Андрей считался мастером на все руки. На выставке лучших работ красовался и его молоток. Он уже заканчивал третью модель для физического кабинета. Толя продолжал работать над радиоуправляемым катером. Друзьям было о чем посоветоваться. И вот, слушая их озабоченное перешептывание, Митяй не спешил, как бывало раньше, повернуться к ним спиной, а смотрел в тёмный потолок и думал. Думал о том, что если бы захотел, то утер бы нос и Андрею, и Толе, и всем другим ребятам. Спланировать на двух гектарах сад — это не какую-то там штуковину припаять. Но он за славой не гонится. Зачем? Лишние хлопоты, беготня, обязанности Проживет и без этого. И так во всем. Начнут кого-то хвалить, А Митяй лишь губы кривит. Со стороны кажется, что сердится, Ничуть нет. Это он усмехается. Подумаешь, герой, подвиг совершил, Расхваливают. Если б я захотел... Или поведут на классном собрании Речь о том, что вот теперь ребята Стали жить дружнее подтянулись в дежурствах, завоевали первенство по настольному теннису. Это все хорошо, однако есть еще отдельные ученики, и среди этих отдельных, как обычно называют, Шашаева, Маркину. А Митяй на это никак не реагирует, только снова повторяет про себя. «Да если б я захотел!» Но всему приходит конец. На уроки физкультуры, прыгая через козла, Митяй крепко засел на его крутой кожаной спине. В зале дружно рассмеялись, учитель улыбнулся. «Ну и ленивый, прыгать разучился!» И добавил, «С такими бицепсами и грудью мировые рекорды штурмовать, а ты давай-ка помогу, а то и не слезешь!» Учитель протянул обескураженному Митяю руку, но Митяй не принял руки. Соскочил на пол и красный насупленный Пошел в конец шеренги. Ай-яй, конфуз. Неужели и сейчас прячется за спасительными словами, если бы я захотел? Нет, на этот раз не вспомнил о них. По-настоящему обиделся. Чуть не до крови закусил губу. Подумал зло. Смеетесь? Ну ладно, обождите. Наконец-то проняло Митяя. «Да и сколько можно терпеть? Ты неспособный, ленивый, ты хуже всех! Он что, каменный?» А тут еще Кузовкин повстречался во дворе, перегородил дорогу. ох какой жаркий! Будто лето ему!» И спросил, застегивая пуговицу на его пальто. «Что с садом надумал? Время не ждет, берешься?» Опустив глаза, Митяй коротко кивнул. «Вот и молодец!» — обрадовался воспитатель. Заходи вечерком, потолкуем. А ребята будто нарочно, чтобы он не передумал, в который раз начинали вспоминать. Ну и потеха, как ты козлика оседлал! Чтобы никого не видеть и не слышать, Митя, едва дождавшись конца обеда, вышел на улицу. Было холодно. Гудя вверху телеграфными проводами, со стороны леса дул острый холодный ветер. Переметал по гладкой дороге мелкий, точно манная крупа, снег, Укладывая его вдоль заборов длинными косами. Впереди Митяя прыгал серый, тонконогий воробей. Искал пропитание. Он очень хотел есть и надеялся на удачу. Но укутанная дорога была пуста, гола. Воробей прыгал и прыгал. Гудели, стонали провода. Ветер забирался под воротник Митяю сделалось до слез, жалко себя, почему они смеются, что он не как все, просто такая жизнь у него, попробовали бы сами. А воробей что-то нашел, клюнул раз, другой, покосился на Митяя и, схватив добычу, полетел домой. Митяй проводил его взглядом и вдруг вспомнил себя, совсем маленьким, ему было пять лет. Один раз он чуть не заблудился в пургу и отошел-то недалеко от дома. Он тогда страшно испугался. Ветер выл, точно стая волков, снег валил такой густой, что кругом не было ничего видно. Митя сбился с дороги и не знал, куда идти. Хотел кричать, а ветер будто ватой забивал рот. Он думал, что умрет или замерзнет. Его нашел барин, черный и лохматый, он вихрем налетел на него, Вмиг облизал лицо и залился радостным лаем. Дома Митю уложили на теплую печку, Напоили сладким и пахучим чаем, А потом мама держала его руку в своей И долго рассказывала сказку. А теперь, если с ним что случится, Никому и дела не будет, Никто о нем и не вспомнит. Но тут же другой внутренний голос перебил. «Неправда». А разве Кузовкин и Раиса Павловна не думают обо мне? Думают. Ну и что? Нужна мне их забота, — фыркнул сам на себя Митяй. — И без них не пропаду. Вот план сада сделаю, посмотрим, что вы запоете. Обогнув территорию интерната, Митяй увидел пустынный пологий склон холма. Деревья не росли на нем. Лишь кое-где торчали из снега голые кусты. Внизу Холм огибала лента шоссе. Вот как раз по шоссе и можно сажать. О, садище будет! Митяй прикинул на глаз, перемножил в уме цифры. деревьев в пятьсот-шестьсот! Еще хорошо бы крыжовник посадить. Красную смородину начинало смеркаться. Митяй побрел обратно. Ребятам он, конечно, ничего говорить не станет. Будет себе потихоньку делать свое дело... «А когда все будет готово, пусть пахают!» Без большой охоты отправился он вечером к Кузовкину. Но когда воспитатель вынул из ящика стола каленкоровую папку с красными завязками и подал ее Митяю, у того вдруг на мгновение вспыхнули глаза. На папке был приклеен квадратик бумаги, на нем четко выделено «Генеральный план пионерского сада» отчеркивая значительность минуты кузовкин торжественно сказал Все материалы будешь хранить здесь Первым долгом сходи в областную библиотеку и подыщи литературу вопрос не из легких сад на юго-западном склоне холма много солнца нужно выяснить какие лучше сажать деревья яблони или груши вишни или черешни черешни ни к чему заметил митяй польза в них мало сладкая водичка Вот как? А я и не знал. Затем надо посчитать, сколько заготовить удобрений. Каких? Все должно быть продумано. Сад — это как дом. Не на год-два, на десятки лет. План сада нанеси на бумагу. Укажи, где и что сажать. Потом обсудим на расширенном совете. Наметим сроки, распределим обязанности. Вот еще 10 рулетка тебе. «Без нее не обойдешься». «Ну?» — весело спросил Кузовкин. «Не боишься? Справишься?» Митяй озадаченно почесал на затылке. «Что и говорить, работенке хватит». «Ничего», — положив руки ему на плечо, успокоил воспитатель. «Я тебе помогу. Завтра вместе пойдем». Никому не показывал Митяй свою каленкоровую папку, никому ни о чем не рассказывал. Однако через несколько дней ребятам все стало известно. Когда Митяй понял это, он вытащил из тумбочки папку, но не стал ее показывать и хвастаться. Просто, уже больше не таясь, он теловито расхаживал с ней по интернату и, кажется, совсем не желал замечать почтительных взглядов тех, кому удавалось прочесть на ней четкие буквы «Генеральный план». В свободное время Митяй читал толстую книгу по садоводству или делал в тетрадке какие-то подсчеты. В своем поведении он мало изменился, но теперь его замкнутость и молчание даже нравились ребятам. Нос кверху не дерет. Правильно. Незадолго до Нового года состоялось заседание Совета пионерской дружины. На нем Варя Гусева, избранная председателем совета отряда 7 Б, отчитывалась о работе отряда за вторую четверть. В числе пассивных вновь оказались Маркина и еще два 3 человека. Шашаев на этот раз в пассив не попал. Все же таки растет на камне трава. Карнавал. Сонечку Маркину тоже пытались увлечь делом, Но из этого ничего не получалось. Гусева два дня безуспешно уговаривала ее вернуться в драматический кружок. Сонечка не соглашалась. А Светлана, как-то разговорившись с Соней о любимых артистах кино, долго рассматривала ее коллекцию фотографий киноактеров. «Посмотри, какое оригинальное платье!» Света держала в руке портрет итальянской киноактрисы. «Очень оригинальное», — сказала Сонечка. И тогда Света предложила. «Приходи к нам в кружок. Скоро моделирование начнем. Так интересно!» Сонечка вяло улыбнулась. «Интересно?» «Не нахожу. Этим шитьем я сыта по горло на уроках труда. Но ты же хочешь стать артисткой?» «Хочу. Тогда это пригодится тебе». «Мне?» У Сонечки в голубых глазах запрыгали смешинки. «Ошибаешься!» Для этого существуют художники и всякие ассистенты по костюмам, гриму. Артистка должна играть, а не шить. Ну, знаешь...» Светлана кинула за спину косу. От негодования лицо ее покраснело, даже бледные веснушки вдруг пропали на нем. «Этот в тебе барство сидит. Слушать обидно». «Не слушай». «Нет, все-таки не понимаю, как можно не хотеть научиться шить? Через неделю новогодний маскарад... А ты, значит, без костюма останешься. Не волнуйся мне, мама шьет. Получше ваших будет. Ничего нельзя было поделать с Соней. На маскарадный вечер, явно желая затмить других, она действительно пришла в новом голубом платье, усыпанном серебряными звездами, с бесчисленными оборочками, фонариками и громадным бантом на груди. Золотистые волосы, распущенные до плеч, а на глазах, чуть-чуть скрывая лицо, надеты розовые бумажные очки. Ее затмить было нелегко. В празднично убранном актовом зале, с большущей, сверкающей посередине елкой, важно расхаживали рыцари в доспехах, сновали черные испанки, порхали бабочки, блестя прозрачными колпаками на головах, важно шествовали покорители космоса, а жители Марса и Венеры поражали костюмами немыслимых расцветок. В картонных, пахнущих клеем масках бродили по залу медведи, львы и бегемоты. Тут же возле огромной ёлки выступали интернатовские артисты. То малыши, наряженные зайцами, исполняли веселый танец, то двумя цепочками в белых коротких юбочках и шапочках с бомбошками выбегали к ёлке быстроногие девочки. Замирали, потом, раскачиваясь в такт вальса и, взмахиваясь шарами-снежинками на тонких палочках, плавно на носочках окружали ёлку и тоже танцевали. То вдруг звонкоглосые затейники кричали, чтобы все брались за руки, и тогда по залу в три-четыре круга водили хоровод и пели. Мы убрали нашу ёлку, огоньки на ней зажгли, и поглядели, запели и... Плясать вокруг пошли. Потом все, на ком были маскарадные костюмы, проходили цепочкой мимо бородатого Деда Мороза, и он время от времени указывал на кого-либо рукой в красной рукавице. Отобранные счастливчики стояли кучкой в сторонке, ожидали заслуженной награды за лучшие маскарадные костюмы. Среди отобранных оказалась и Сонечка. Весь ее вид говорил «Смотрите!» «Мой костюм лучше всех!» И действительно, Дед Мороз, Взяв из корзинки прозрачный мешочек с конфетами, Подошел к Сонечке. Но вдруг какая-то девочка из толпы громко сказала, «А ей мама шила платье!» Дед Мороз, уперев суковатый посох в пол, Строго посмотрел на Соню. «Это верно? Ты не сама шила?» В длинных прорезях розовые маски Растерянно заморгали голубые Сонечкины глаза. «Да, это моя мама». Длинная белая борода Деда Мороза замоталась из стороны в сторону. Послышался хриплый старческий голос. «У тебя чудесное платье, но награды ты не получишь. Я награждаю только умелых и трудолюбивых». Сонечка закусила губы, И, наклонив голову, поспешила скрыться в толпе. А веселье все продолжалось. Музыка, хороводы, смех, песни. Да, оставаться в этот вечер угрюмым или даже просто невеселым было невозможно. Во-первых, Новый год, затем елка, карнавал, подарки и, наконец, каникулы. Каникулы Каникул, как и везде, как и во все времена, ожидали с великим нетерпением. А пришли они, эти долгожданные дни отдыха, наступила пора почти на две недели расстаться, и у многих чего то слегка заныло в груди. Четыре месяца, и каждый день вместе. Общие печали, радости, волнения, общая работа, пионерские сборы, привыкли, сдружились. В седьмом «Б» так решили. Жалко расставаться, и не надо. Выход предложила Варя Гусева, председатель совета отряда. Давайте вместе проводить время. Сходим в кино, в цирк, ведь мы же пионерский отряд. Правильно одобрили ребята. Предлагаю еще вылазку на лыжах, сказал Олег. И это одобрили. Условились одни первой встречи. Конечно, дело добровольное. Кто не хочет, может не приходить. Услышав о решении ребят, Раиса Павловна обрадовалась. В цирк бы я не отказалась, весело намекнула она. Примите в компанию. Все, и особенно девочки, пришли в восторг. Конечно, примут. И на лыжах с нами пойдете? На лыжах? Да я уже лет десять не каталась. Боюсь, и лыж у меня нет. Я могу вам принести, вызвался Лерчик. У сестры возьму. «Идемте, Раиса Павловна!» – дружно просили девочки. «Хорошо», – смеясь согласилась она, – «разобью нос, вы будете за мной ухаживать». Вот и получилось, что за все каникулы Андрей почти и дома не посидел, лишь вечерами появлялся. Если бы только с ребятами встретиться, в кино да цирк ходить, времени бы, конечно, на все хватило, но ведь кроме этого ему, по просьбе Сергея Ивановича, приходилось целыми днями возиться с Ромкой. Правда, делал он это с охотой, даже с удовольствием. Домой к Ромке являлся по утрам, пока Лев Васильевич и Лидия Петровна были на работе, они с Ромкой, тому в квартире своего нового отца тоже многое было в диковинку, с истинным наслаждением рассматривали богатую коллекцию старинных монет, листали комплекты журналов, Откуда Андрей читал Ромке всякие забавные рассказы о животных и птицах. Ромка очень любил такие рассказы. В четвертом часу возвращался из больницы Лев Васильевич, где работал врачом. Он вешал в переднее пальто шапку и, открыв дверь в комнату, говорил с порога, потирая озявшие руки. «Ну, должен я вам сказать, Морозец даже очень сердитый». После этого здоровался с Андреем за руку, со вниманием расспрашивал, чем они тут занимались, и вдруг, словно бы только сейчас вспомнив, неумело подмаргивал ромки, Какую-то вкусную вещь купил к чаю. Ромка с кидался в переднюю и приносил в пергаментной бумаге половинку шоколадного аппетитного торта. «Полагаю, мама нас не очень заругает, если мы скушаем по маленькому кусочку». «Да нет, совсем не заругает. Она добрая!» – горячо уверял Ромка. Крутят возбуждение носом. Лев Васильевич отрезал всем по куску торта и, уже обращаясь к Андрею, интригующе произносил. «А тебя еще хочу угостить любопытным дебютиком. Не посчитай за труд, расставь фигуры». Час-полтора они сражались за шахматной доской. Когда же в передней раздавалось два коротких, словно торопливых, звонка, Лев Васильевич оставлял игру и спешил к двери. Андрей украдкой, с любопытством и каким-то неясным волнением наблюдал, как радостно суетился этот большой, ласковый человек. Помогал жене снять пальто и ботинки, спрашивал, не замерзла ли, все ли благополучно на работе. Затем, держа ее за локоть, входил с ней в комнату, И торжественно объявлял «А вот ты наша мама!» Лидия Петровна, не привыкшая к такому обращению, смущалась. Ее розовые от холода щеки расцветали ямочками, розовели еще больше, и было видно, что ей приятно, хорошо, и что она счастлива. Потом Андрея заставляли сесть к столу, обедать. И опять он не переставал смотреть, как Лев Васильевич ухаживает за женой, как все лицо его светится сдержанной тихой радостью. Шагая затем к дому, Андрей размышлял о том, какие разные на свете люди. Взять Льва Васильевича и Зубея даже сравнить невозможно. Хорошо, если бы мне никогда-никогда не пришлось больше встретиться с ним». Со страхом думал Андрей о Зубее. Приглашение. В Последние дни каникул морозы ослабли, еще навалило снегу, и не пойти на лыжах просто никак было нельзя. Договорились, что вылазку устроят в пятницу. Накануне смотрели кино, потом всей компанией ходили по белому городу, забрели в безлюдный молчаливый парк, где на скамейках ровными пуховиками лежал снег, Дурачились, смеялись, играли в снежки, расставаться не хотелось. Но зимний день короток, в парке сгущались тени. Гусева сказала, пора по домам, сбор завтра в 11 часов, здесь, в парке. А Лерчик пусть сегодня же сходит к Раисе Палване и узнает, в ботинках она пойдет или в валенках. Снимет мерку и подгонит крепление лыж. «Будет исполнено, товарищ отрядный!» — весело ответил Лерчик. Когда выходили из парка, Света подула на летящую снежинку и сказала шедшему рядом Андрею. «Заходи утром за мной, хорошо?» Он не совсем понял, растерянно спросил. «К тебе домой? Конечно!» Она взглянула на него и улыбнулась карими лукавыми глазами. Посмотришь крепление моих лыж. Я в этом году еще не каталась. Может, рассохлись за лето? Ладно, тихо сказал он. Часам к десяти. Дом ты знаешь, а квартира 5 Дом он знал. В прошлый раз, возвращаясь из цирка, они до самого ее дома шли вместе. Он еще тогда пошутил. Там почти по пути. Это почти было в 5-6 кварталов. Крюк изрядный. Только он почему-то показался Андрею совсем не таким большим. Однако громадная разница. Вроде бы случайно пройти мимо ее дома или зайти в дом. Андрей еще ни к одной девочке никогда не приходил. И вот, а удобно ли это? Андрей ворочался на диване, вспоминал ее лицо, бледные веснушки возле прямого тонкого носа, лукавые глаза — и боялся поверить, что она хочет с ним дружить. Зачем? Нет, это не нужно, и как можно? Если бы она знала о нём... Проснулся Андрей рано. Ирина Фёдоровна ещё не вставала. Десять раз он говорил себе, что не пойдёт к Светлане, и всё же пошёл. В конце концов, это ничего не значит. Разве он ей не школьный товарищ? И крепление надо проверить. Эти девчонки никогда толком не могут все проверить и подремонтировать. А попробуй-ка, свяжи на морозе лыжный ремень. Оставалось пройти полтораста 200 метров до ее дома, а на больших уличных часах стрелки показывали только 20 минут десятого. Андрей потолкался в продовольственном магазине, постоял под часами, стоять было холодно. лыжные костюмы и фуфайка хороши для быстрой ходьбы. А долго стоять в них не очень весело. Да и врут всегда эти уличные часы. Даже Филитон об этом читал в газете. Положив на плечо связанные лыжи, Андрей зашагал к дому Светланы. Храбро поднялся на второй этаж и постучал. Света была еще не готова. Она встретила его на пороге с распущенной косой, в синем с цветочками халатики и тапочках на босу ногу. «Ой, так рано!» — сказала она. — Разве нет десяти? Краснее удивился Андрей. — Знаешь, эти уличные часы не разберешь. На одних больше, на других меньше, третьи вовсе стоят. Не читала Филитона, как у одного гражданина 100 бед переключилось из-за этих часов? Он говорил торопливо, не глядя на девочку, поставил в углу лыжи, снял шапку и подталкиваемый светой вошел в комнату. Очень простая обстановка. Две кровати, уже аккуратно застеленные, простые, железные, без никеля и шариков. Стол с рябенькой клеенкой, длинное зеркало без рамы, фикус в голубой катке. Возле фикуса стояла на табуретке худенькая девочка и вытирала тряпкой листья. «Это моя сестренка Люся», — сказала Света. «Здравствуйте!» — улыбнулась сверху Люся, и Андрей поразился. «Да чего похоже на Светлану!» «И косы точно такие же!» «А это Виталька!» — кивнула Света на дверь, откуда на минутку выглянул мальчик. «Ходи, Виталька, с королем познакомлю!» Виталька, круглолицый, сбитый крепко и плотно, оказался человеком предприимчивым и знающим, несмотря на свои одиннадцать лет. Он сообщил, где можно купить хорошую лыжную мазь, Потом принялся советовать, куда им пойти кататься. Жаль, что мы на каток с ребятами уговаривались. Показал бы места. Ух, знаю, где кататься. Такой трамплин, голову сломаешь. Спасибо, нам головы еще пригодятся. Заплетая косу, перебила света болтливого Витальку. Лучше принеси, пожалуйста, мои лыжи. Посмотрим крепление. По единодушному мнению обоих мужчин, Крепления нуждались в ремонте. «Без шилы и крепкой нитки не обойтись», — заключил Андрей. «Это надо у папы. Он у нас главный сапожник», — сказала Светлана, и, приоткрыв другую дверь, осторожно спросила. «Пап, ты еще не спишь? Дай, пожалуйста, шилы и нитки». Через минуту вошел среднего роста человек в серой чистой рубахе. Узкое лицо, русые волосы, Те же карие, как у дочерей глаза. «Доброе утро!» — приветливо и как-то удивительно хорошо, — сказал он. «Ремонтом решили заняться?» «На всякий случай», — сказал Андрей. «Лучше сейчас все поправить». «Это правильно. Вот шило, нитки». Было видно, что Светланиному отцу нравится хозяйственность Андрея. Он с уважением оглядел его ладную фигуру. Широкие плечи, крепкие руки... На такого можно положиться. — Вы уж, молодой человек, пожалуйста, возьмите шефство над Светочкой, — сказал он. — Она у меня отчаянная, с любой горы готова лететь. А вдруг камень, пенек, надо смотреть. — Папочка, может быть, мне на ровном месте нельзя кататься? Она сказала это без обиды, смеясь. Но он не принял шутки и также серьезно добавил. «Во всяком случае, прошу тебя, будь осторожна!» Он ушел, а вслед за ним и Светлана переодеваться. Орудуя шилом, Андрей подумал о Светлане на маце. Заботливый. А как они все похожи? В синей байковой куртке и брюках, в синей вязаной шапочке и таких же варежках сама вязала. Светлана до того нравилась Андрею, что он боялся на нее смотреть». — Хороший у тебя отец, желая сделать ей приятное, — проговорил он, когда они вышли на улицу. — Да, очень хороший, — просто сказала она. — Устал, бедный, только что с электростанции пришел, с ночного дежурства. Ты здорово похожа на него. А где же ваша мама? Не обратив внимания на молчание Светы, он спросил. — На дневной смене, наверное? Наша мама умерла. «Умерла!» — с волнением и раскаянием повторил Андрей. «А как же вы теперь? У нас бабушка есть, хорошая. Меня в интернат не пускала, но я сама захотела. Трудно ведь пять человек. А зарплата у папы не такая уж большая. Я решила, Люся и Виталик маленькие, пусть дома растут. А я каждую субботу буду приходить из интерната и помогать бабушке, шить, стирать». Полы мыть я все умею. И Виталька помогает. Вот даже сейчас сидит у окна и дежурит, Когда бабушка будет с базара идти. Он сбежит вниз и корзину поможет нести. Видно, Света с удовольствием рассказывала о своей семье. Но вдруг ее голос снова упал. Она вздохнула. Только вот мамы нету. И глянула на Андрея. Странно взрослыми, серьезными глазами. «Тебе ведь хорошо с мамой, даже по карточке видно. Она у тебя тихая, славная, добрая. Правда?» «Очень добрая», — также серьезно ответил Андрей. «А ты изменился». Напрасно Виталька хвастался, что знает отличные места. Кататься по длинному спуску к реке и склоном широкого оврага было тоже очень хорошо. Золотистое солнце в пелене белесого неба, Искристый снег, пушистый иней на ветках, Ребята, ветром летящие из крутых гор, От всего этого и на душе становилось светлей. Давно не смеялась так Раиса Павловна, Давно не дышалось ей так легко, До того разошлась, что и самой захотелось съехать с горы, Но встала на самом краю, Посмотрела вниз, и голова закружилась. «Ой, девочки, не могу!» «Не бойтесь!» — подзадорила Варя Гусева. «Смотрите, как я!» Она оттолкнулась палками и понеслась. Только кончики шарфика трепещут на ветру. А снизу мальчики кричат. «Раиса Павловна, будем ловить!» «Эх, была не была!» Сделала шаг вперед, наклонилась и, хочешь не хочешь, поздно! Понесло! Быстрее, быстрее! В лицо упругий ветер, хорошо!» только бы не упасть и не успела об этом подумать, как очутилась сугробия, а к ней уже бежали Раиса павловна раиса павловна подбежали, подняли, ушиблись не больно И тут же видят ее улыбку жива мальчики Ох мы испугались вы рано разогнулись от того и потеряли равновесие. У каждого нашлась куча советов, окружили, улыбаются, Светлана и Гусева отряхивают снег, Лерчик побежал за укатившейся лыжей, Андрей подает варежку, Олег, привстав на колено, щелкает затвором фотоаппарата. «Ха, хорошо!» — говорит Раиса Павловна. «Попробую еще раз!» И съехала, не упала. Она довольная, а ребята еще больше. смотрят влюбленными глазами. И, конечно, горды. «Вот какая у нас воспитательница!» Катались часов до трех, пока вдруг не почувствовали, что страшно проголодались. Из восемнадцати человек лишь две девочки, до хозяйственной Дима Расторгуев, догадались взять бутерброды. Эти скудные запасы были честно поделены на всех. Двинулись в обратную дорогу. Разговоры, смех, шутки, оживленные раскрасневшиеся лица принялись вспоминать, кто с какой горы скатился, сколько раз упал... Смеялись над Кравчуком. Съезжая над нависшей веткой дерева, он не наклонил голову и оставил на сучке шапку. Говорили, что Олег сделал много забавных снимок, и что, когда они появятся в фотоокне, другие классы позавидуют. И говорили о том, что хорошо бы для пионеров старших классов организовать лыжный поход, может быть, даже на несколько дней. С пионерским дозором, с кострами, с ночевкой в каком-нибудь колхозе. Там можно бы и концерт для колхозников дать. А хорошо, когда вот так, дружно, вместе, — это Андрей сказал. Светлана подняла на Андрея внимательные глаза и вполголоса проговорила. А ты изменился, совсем другой стал. Он смутился, и, чтобы скрыть это, спросил сделанной веселостью. — Что хуже? — «Не знаю», — шутливо сказала она, — «подумай сам». Он, недоумевая, пожал плечами, а Светлана засмеялась. «Очень просто. Был король и весь вышел. Остался Андрей». Это не сразу и поймешь, но Андрей чувствовал, она довольна им, и ему было хорошо. Заметка в газете. «Казалось бы, радоваться надо». Они становятся со Светой и друзьями. Кто бы не мечтал дружить с такой девочкой. Однако не было спокойствия и радости в душе Андрея. Скрылась Света в дверях парадного, мелькнула в последний раз ее синяя шапочка, и мысли, тревожные, неотступные мысли, зашевелились в его голове. Не замечая людей, и дороги побрел к дому. По стене и потолку, медленно дрожа, Ползут бледные квадраты. Это свет фар далеких машин, что идут на подъем. Лежа на диване, Андрей смотрит на эти вздрагивающие тусклые квадраты, И мысли его ползут так же медленно, тяжело. Как жить дальше? Тикают ходики, стучит сердце. Как жить дальше? Как прежде нельзя, этот постоянный обман. Эти мысли, которые все чаще и чаще грызут его, становятся невыносимыми. Дико и страшно подумать, вдруг все раскроется. Это невозможно. Что скажут Светлана, директор, Раиса Павловна, Лев Васильевич? А мать? Нет, нет. По спине Андрея проходит жаркая волна. Да как после этого взглянуть на Светлану? Ах, что бы он дал, только бы не знать никакого Сеньки украденных денег. Вот достать бы эти деньги, тогда, честное слово, пошел бы к директору, выложил их на стол и все рассказал бы. Нет, не все, о Зубее не надо говорить. Ни слова о нем, Зубеем кончено. Он его больше не знает, на всю жизнь забудет. Но где достать столько денег? Ведь 50 рублей унес тогда у ребят. Если бы лето было другое дело, можно бы пойти куда-нибудь на стройку или в мастерскую. Умеет же на станках работать. Паять, сверлить, клепать умеет. Или устроиться расклейщиком афиш. Да мало ли как можно заработать деньги. Было бы только время. Но сейчас зима, и он в интернате. Невеселые его раздумья прервал знакомый стук двери. Андрей включил свет и посмотрел на часы. Уже вечер, восьмой час. Долго они что-то задержались. Оказывается, ходили покупать Нинке ботиночки. «Погляди, красненькие!» Еще с порога закричала Нинка. От Нинкиного радостного визга по случаю обновки звенело в ушах. Она десять раз заставила брата повторить, что лучше ботиночек, чем эти, он ни у кого никогда не видел. Ирина Федоровна тоже была в этот вечер необычайно оживлена. Смеясь, она за чаем принялась рассказывать, как девчата в их бригаде совсем осмелели. Раньше со многими недостатками мирились, а с тех пор, как начали называться «бригадой коммунистического труда», такого жару дают, только держись. И порядки в столовой критикуют, и слабая вентиляция в цехе, и машины требуют переставить по-своему, чтобы удобнее было работать. Начальство не раз обещало. Через неделю девчонки все будет сделано. А уж сколько тех недель прошло, ни до чего рук не приложили. Девчата и написали в газету. «И меня заставили подписаться», — улыбнулась Ирина Федоровна. «А сегодня напечатали нашу статью. Ну и забегало начальство. Чуть не плачут. Зачем в газету написали? Осрамили на всю область. А девчата смеются. Мало». «Надо бы на весь союз расписать!» Ирина Федоровна достала из сумки газету, не без горности развернула ее. Вот до чего дожила, писательницей стала. «Ой, беда мне с девчонками! Теперь хотят, чтобы с ними вместе посещали университет культуры!» Андрей прочитал статью, подписанную всеми девятью членами бригады. Фамилия матери стояла второй, после бригадира, и заметил... «Здорово разделали!» «А что ж в самом деле стесняться?» — задором сказала Ирина Федоровна. «Так с ними надо! Пообещали, сделайте!» Размешивая в чашке сахар, Андрей просматривал газетную полосу. Тут и стихи были, и карикатура, и мелкая информация. Внимание его привлекла коротенькая заметка — «Помнить о нуждах фотолюбителей». В ней говорилось, что тысячи людей увлекаются фотографией, но заботиться о них еще мало. В магазинах нельзя найти обыкновенные кадрирующие рамки. Неужели фотолюбители должны изготовлять их собственными силами? Не лучше ли будет, спрашивал автор заметки, если этим нехитрым делом займется какая-нибудь промысловая артель? Андрей задумался. Кадрирующая рамка. Как же видел такую... Вообще ничего сложного. Прямоугольная отшлифованная доска, угольник на петлях, и на нем укреплены раздвижные металлические линейки, вот и все. А почему бы в интернатовской мастерской не сделать такие рамки? Вполне бы справились. Посложнее и мастерили вещи. А действительно, почему бы и нет? Он даже читал, точно читал, будто в какой-то школе ребята целый завод открыли. Кажется, игрушки выпускали или мебель для детского сада, и деньги им платили. Андрюша, чай остынет, напомнила Ирина Федоровна. Э, какой там чай? Разве теперь до чая? С кем бы посоветоваться? С Олегом? Правильно, в школу через два дня. Это долго. Завтра же схожу к нему. Олег жил на другом конце города, но уже в десятом часу утра Андрей звонил возле его двери. А еще через час два товарища сидели за столом и, отчаянно споря, морща лбы, то и дело хватались за карандаш, искали лучший вариант кадрирующей рамки. Олег был не из тех людей, кто сразу, как спичка, загорается какой-то идеей. И потому мысль Андрея о производстве в интернате рамок сначала показалась ему сомнительной. Однако Андрей так горячо убеждал, рисовал такие заманчивые картины, Накануне до двенадцати ночи ворочался на своем диване и строил планы, что Олег в конце концов поверил в это. А когда поверил, то и сам загорелся. И вот теперь надо найти самый простой и удобный вариант рамки. От этого зависит очень многое. В рамке не должно быть ничего лишнего. Ведь делать их не пять или десять, а сотни. Каждый винтик, резьба, лишняя пайка — это уйма работы. После долгих споров такой вариант нашли. Затем на толстых листах из альбома аккуратно вычертили отдельные детали и саму рамку. Хотели, чтобы работа выглядела солидно, по-настоящему, делал то настоящее. И когда через два дня эти чертежи вместе с газетой лежали на столе перед директором, а сами ребята нетерпеливо переминались ноги на ногу и наперебой поясняли, что к чему, Сергей Иванович действительно смог по достоинству оценить их конструкторский талант. «Очень хорошо, толково!» Еще раз пересмотрев чертежи, заключил он. «Да вы садитесь!» «Так, значит, решили заниматься серьезным делом?» «Настоящую продукцию выпускать?» Андрей и Олег насторожились. «Неужели раскритикует?» «А они-то фантазировали завод!» Очереди фотолюбителей в универмаге, зарплата, конечно, раскритикует, вот уже и смеется. Сергей Иванович улыбался, смотрел на них и улыбался, а потом сказал. Молодцы, ребята, просто молодцы! Спасибо за подсказку. Сообщу по секрету, что мы сами подумали о пионерском заводе. А наши шефы даже солидный заказ обещали предложить. Но раз инициатива, как говорится, еще и снизу идет совсем хорошо. И Сергей Иванович рассказал ребятам о том, каким он представляет себе пионерский завод. Выберут своего директора, инженера, мастеров. Заработанные деньги частично будут передавать в общественный фонд интерната, остальные на руки ребятам. Если дела пойдут хорошо и скопят достаточно средств, то лучших летом пошлют в Крым. Или на Кавказ. «Ну как?» — весело спросил Сергей Иванович. «Нравится?» Об этом не надо было и спрашивать. У ребят блестели от волнения глаза. В тот же день директор советовался с обоими мастерами по труду. Те ответили. «Нелегко будет наладить изготовление рамок. Очень нелегко, но попробовать можно. Главное — достать материалы. Надо жать на шефов». А ребята не подведут, толковые есть ребята. А в принципе, что ж, очень это нужное дело, завод. Для Сергея Ивановича начались беспокойные дни. По многу раз ходил и звонил на мебельную фабрику, нельзя ли получить деревянные отходы. Наведывался в отдел торговли, и когда увидел, что большого энтузиазма его предложения не встречают, поехал к секретарю райкома партии, и уже с ним все уладил. Вечером в кабинете директора состоялось расширенное техническое совещание. Пригласили мастеров по труду и человек 15 активных смекалистых ребят. Был и представитель шефов, инженер завода «Сельмаш». На совещании утвердили окончательный вариант рамки. Его Иван Акимович предложил. Сколько Андрей с Олегом тогда не мучились, А кадрирующая рамка Мудрецова оказалась и удобнее, и проще в изготовлении. Понятно, мудрец. О материалах, кажется, больше не надо было беспокоиться. После звонка секретаря райкома директор мебельной фабрики стал сговорчивее. Обещал снабжать нужными отходами. Инженер тоже сказал, что обрезки проволоки, полоски железа будут обеспечены. Труднее помочь штампами. Программа у завода жесткая, каждый человек на счету. Иван Акимович и тут оказался на высоте. Заявил, что штампы и кондуктор для сверловки отверстий они изготовят своими руками. Прекрасно, застегивая портфель, сказал инженер. Да нет, не все еще. Это Никанор Васильевич вмешался. Был я, товарищ инженер, у вас на заводе. Экскурсию с ребятишками проводили. И вот приметил прессик в заготовительном цехе. Не в самом цехе, а в коридоре. Стоит он там сердечный и без дела, и по всему, видать, не первый месяц. Ржавчинка, между прочим, проступает. Это, сняв очки, хитровато спросил мастер. «Как понимать, брошенный прессик?» «Вижу, куда клоните», — засмеялся инженер. «Хорошо, выясню насчет пресса». «Вот-вот!» А нам бы этот прессик, ох, как пригодился! Затем, под руководством Ивана Акимовича, ребята с неделю трудились над опытными образцами рамки. До неимоверного блеска шлифовали доски, пилили, паяли, нарезали плашкой резьбу. Замечательные получились рамки, даже лучше тех, которые Андрей рисовал себе в мечтах, из-за которыми воображаемые толпы фотолюбителей стояли у прилавков универмага в очереди. Андрей не сомневался, что придирчивые эксперты из торгового отдела, куда Сергей Иванович отвез рамки для утверждения, придут в восторг и немедленно закажут сразу тысячу, а то и больше рамок.